Глава шестая. Экономическая мысль о деньгах и банках. Часть вторая. Отчет Комитета о слитках и возвращение к золоту. Параграф 1. В битву вступает Рикардо. После 1804 года дискуссия о слитках замерла на пять лет. В основном из-за того, что осторожная политика Банка Англии и Банка Ирландии на какое-то время приспособилась к денежной инфляции и ее нежелательным последствиям. Затем разгоревшаяся с новой силой война с Наполеоном в течение 1809 года вновь подожгла также и инфляцию. Количество банкнот Банка Англии в обращении выросло с 17,5 миллионов фунтов стерлингов по состоянию на ноябрь 1801 года до 19,8 миллионов фунтов стерлингов по состоянию на август следующего года. Соответственно, к лету 1809 года фунт резко обесценился, торгуясь на валютной бирже в Гамбурге с дисконтом в 20%, и на 20% выросла внутренняя рыночная цена золота. До 93 шиллингов за унцию – при официальном номинале Монетного двора в 7 шиллингов 10,5 пенсов за унцию. Настал момент, когда дискуссии о слитках суждено было разгореться вновь. Давид Рикардо был первым и главным экономистом, которого можно назвать денежным теоретиком. И, как напомнил нам профессор Пик, Сосредоточенность Рикардо на проблемах денег оставалась ключевым элементом его занятий экономической теорией как таковой. Рикардо наткнулся на «богатство народов» в 1799 году и с этого момента погрузился в глубины политической экономии. К тому же его практическая деятельность и положение молодого состоятельного брокера, торгующего акциями и облигациями, делало его увлечение финансовыми проблемами вполне естественным. Быстрое обесценение фунта, имевшее место в 1809 году, побудило Рикардо опубликовать свою первую работу по экономической теории. Это было письмо в Morning Chronicle, напечатанное в номере от 29 августа 1809 года под заголовком «Цена золота». Письмо Рикардо получило огромный резонанс, в том числе благодаря характерному для его работ уникальному сочетанию высокого теоретического уровня и впечатляющего владения эмпирическим материалом. Он не только хорошо знал отчетные данные, но и свободно ориентировался в сложных институциональных деталях функционирования денежных рынков. За первым письмом в Morning Chronicle последовало еще два, и все они – Расширенные и дополненные вскоре были выпущены в виде книги. То была первая книга Рикардо. Она вышла в начале 1810 года под заголовком, подытоживающим содержание. «Высокая цена слитков. Доказательство обесценения банкнот». В течение следующего года эта книга выдержала не менее четырех изданий. В течение первого этапа дискуссии о слитках 1800-1804 годы сформировались основные группы ее участников. Рикардо стремился к тому, чтобы оживить и восстановить позицию буллионистов, видя в них не только оппонентов противоположной группы – Антибуллионистов, но и оппонентов намного более уважаемой и влиятельной позиции умеренных антибуллианистов разделяющих доктрину Генри Торнтона. Последнее он считал намного более важным, чем оппонирование антибуллионистом. Наиболее авторитетным теоретиком, который выступал против буллионизма, был Торнтон, и Рикардо начинает с того, что выступает в защиту лорда Кинга, хотя при этом он, к сожалению, как мы увидим ниже, обращается к негибкой и механицистской концепции Джона Уитли развивая ее в том же направлении, в котором ее продвигал сам Уитли. Однако его главным оппонентом был Торнтон, и Рикардо пытается переубедить его. В «Высокой цене слитков» он пишет «Господин Торнтон сказал нам, что неблагоприятный торговый баланс объясняет неблагоприятный вексельный курс. Но мы уже видели, что влияние неблагоприятного торгового баланса Если это выражение точно, на вексельный курс ограничено и не превышает, вероятно, 4 или 5%. Это не может объяснить обесценение в 15 или 20%. Далее господин Торнтон говорит, и я вполне согласен с ним, что можно установить как общую истину, что вывоз и ввоз какого-либо государства естественно стремятся прийти в какой-то мере в соответствие друг с другом в силу чего его торговый баланс не может быть в течение очень долгого времени либо очень благоприятным, либо очень неблагоприятным. Так вот, низкий вексельный курс далеко не является временным и существовал еще до того, как господин Торнтон писал это в 1802 году. С тех пор этот курс падал все ниже, и в данное время он на 15-20% против нас. «Следовательно, в согласии с собственными принципами господин Торнтон должен приписать это падение какой-нибудь более постоянной причине, чем неблагоприятный торговый баланс. Я не сомневаюсь в том, что каково бы ни было его прежнее мнение, он теперь согласится, что это падение вексельного курса может быть объяснено только обесценением средств обращения». В «высокой цене слитков» Рикардо формулирует важное утверждение – не существует такой вещи, как дефицит денежного металла, и, соответственно, такого явления как огромная потребность в его дополнительном количестве, или, иными словами, любой уровень предложения денег является оптимальным. Если бы количество золота и серебра, употребляемое во всем мире в качестве монеты, было чрезмерно ограничено или излишне велико, то это ни в малейшей степени не повлияло бы на пропорции, в которых они распределялись бы между различными нациями. Изменение в их количестве вызвало бы только сравнительное вздорожание или удешевление товаров, на которые они обмениваются. Меньшее количество монеты – выполняла бы функции средства обращения так же хорошо, как и больше. Как только в январе 1810 года высокая цена слитков была опубликована в виде отдельной брошюры, Рикардо, следуя правильной тактике продвижения своих взглядов, направил экземпляр ведущему деятелю умеренных бульонистов и влиятельному члену парламента Фрэнсису Хорнеру. Книга произвела на Хорнера эффект удара молнии. Она подвигла его на внесение в палату общин в следующем месяце резолюции, которая прошла, набрав необходимое число голосов, об учреждении выборного комитета для установления причины высокой цены слитков. Руководимый Хорнером знаменитый комитет о слитках, в который вошли 22 выдающихся члена парламента, выпустил в июне 1810 года свой отчет, в котором рекомендовал проводить политику сторонников булеонизма, имеющую в виду возврат к золотому стандарту в течение двух лет. Отчет Комитета о слитках вызвал ожесточенную дискуссию в парламенте и в статьях по общим вопросам, продолжавшуюся весь следующий год. Давид Рикардо отчасти достиг своей цели по переубеждению Генри Торнтона, который был, пожалуй, наиболее влиятельным человеком Комитета о слитках и выступил соавтором отчета, наряду с Хорнером и Уильямом Хаскиссоном. Интересно, что Торнтон изменил свою позицию не столько под влиянием теории Рикардо о деньгах, сколько из-за впечатляющего потока эмпирических данных, которые, в конце концов, Убедили его в том, что данная конкретная инфляция и обесценение фунта имеют своей причиной избыточную эмиссию Банком Англии своих банкнот. Короче говоря, Торнтон присоединился к своему ученику Хорнеру не потому, что стал умеренным буллионистом по теоретическим соображениям, а потому, что переменил свою веру с антибуллионистской на пробуллионистскую. По эмпирическим основаниям. Во время парламентских дебатов, посвященных отчету комитета о слитках в мае 1811 года, Торнтон признал, что идея, согласно которой причинами обесценения фунта были плохой урожай и субсидии иностранцам, была ошибкой, которой одно время был привержен и я сам, но после более полного рассмотрения предмета я изменил свое мнение». Обращение Торнтона в новую веру было тем более примечательным, что финансовое положение его собственного банка было напрямую связано с процессом кредитной экспансии, осуществляемой в форме суд декретных денег, и уже сама публикация отчета комитета о слитках, несмотря на то, что сторонникам золотого стандарта в тот раз не удалось одержать победу в парламенте, стала причиной первого набега на банк Торнтона. Этот набег не был особенно масштабным, однако это событие ознаменовало собой начало периода трудностей, с которыми Банку так и не суждено было справиться в полной мере. Он потерпел окончательный крах в 1825 году, через 10 лет после кончины Торнтона. Однако обращение Торнтона в новую веру произошло под влиянием одних только соображений эмпирического характера. Так, во время парламентских дебатов по поводу отчета комитета о слитках он все еще использовал в качестве довода жупил дефляции и предлагал девальвировать фунт до фактических рыночных значений. С тем, чтобы защититься от дефляции, которая разразится в противном случае, когда в конце концов запрет на погашение банкнот банка Англии золотом будет снят и платежи золотом будут восстановлены. Поскольку Рикардо сосредоточил свои главные усилия на борьбе со взглядами Генри Торнтона, неудивительно, что он допускал полемические перехлёсты и вместо того, чтобы принять последовательную и продуманную позицию лорда Кинга, продолжил негибкую и механистическую линию, начатую Джоном Уитли. Так, в частности, Рикардо полагал, что для того, чтобы полностью опровергнуть Торнтона, Дискуссия должна вестись исключительно в теоретической плоскости. Поэтому Рикардо чувствовал, что он должен настаивать на том, что цены и обменный курс в принципе могут испытывать воздействие одних только монетарных факторов, даже в краткосрочном периоде. Рикардо считал, что он обязан утверждать, деньги всегда, даже в краткосрочном периоде, совершенно и полностью нейтральны по отношению к остальной экономике то есть ко всему, кроме общего уровня цен. Как пишет профессор Пик, ранние работы Рикардо в значительной мере представляют собой реакцию на денежную теорию Генри Торнтона, согласно которой деньги не являются нейтральными. Это объясняет, почему, оспаривая взгляды Торнтона, Рикардо связал себя концепцией, в рамках которой выпуск продукции, ценность и распределение в реальном измерении соответствуют нейтральным деньгам. Для достижения своей впечатляющей и амбициозной цели Давид Рикардо должен был сосредоточиться исключительно на состояниях долгосрочного равновесия и проигнорировать приводящие к ним рыночные процессы. Этим Рикардо подготовил почву для своих более поздних подходов к анализу всех экономико-теоретических проблем. Рикардо сформулировал суть своего метода в ходе знаменитой переписки с Мальтусом об экономико-теоретических проблемах денег, которую он вел с 1811 по 1813 год. Вы всегда имеете в виду немедленные и временные эффекты. Я же направляю свое внимание на постоянное состояние вещей, которое станет их результатом. Поскольку Рикардо постулировал, что деньги нейтральны по отношению ко всему, кроме общего уровня цен, он должен был произвести радикальное разделение денежного и реального мира. Причем ценность, относительные цены, производство и доходы определяются только в реальной сфере, а общий уровень цен определяется только в денежной сфере. И эти две сферы никогда не могут встретиться. Здесь берет начало роковое, повсеместно распространенное и сохранившееся вплоть до сегодняшнего дня заблуждение, состоящее в установлении жесткой границы между двумя герметично замкнутыми мирами. Микро и макро. Каждый со своими собственными законами и со своими собственными наиболее значимыми комплексами воздействий. Более того, как пишет Солерна, Именно торжественное постулирование Рикардо «Доктрины нейтральности денег», фигурирующая в его работах по вопросу о слитках, послужило источником классической концепции денег, трактующей деньги как всего лишь вуаль, которая скрывает реальные экономические явления и процессы. В частности, если деньги нейтральны, то ценность или относительные цены – должны определяться одними только реальными факторами, которые Рикардо усматривал в количествах труда. В сфере макроэкономики Рикардо, наоборот, постулировал наличие механистического, строго пропорционального причинно-следственного отношения между количеством денег и уровнем цен. То есть он следовал той версии количественной теории денег, которая настаивает на строгой пропорциональности между изменением количества денег и изменением уровня цен. Адекватную оценку этому моменту дает все тот же пик. В сфере теории Рикардо бросил вызов Торнтону, выдвинув строгую версию количественной теории денег, предполагающую нейтральность денег, что выразилось в хорошо известном разделении экономики на товарный и денежный сектор, когда деньги не играют никакой роли, кроме определения общего уровня цен. Аналитически это потребовало от него так преобразовать модель Торнтона, что она оказалась разделенной пополам, и показать, что равновесие на реальном рынке не зависит от денежного рынка. Главная тема, объединяющая все последующие работы Рикарда, это непрекращающиеся поиски нейтральных денег. Итак, Рикардо пишет, что «Ценность средств обращения каждой страны Находится в известном отношении к ценности, приводимых ими в обращение товаров. Никакое увеличение или уменьшение количества средств обращения, состоят ли они из золотых, серебряных или бумажных денег, не может увеличить или уменьшить их ценность выше или ниже этой доли. Если рудники перестают доставлять количество, необходимое для годичного потребления драгоценных металлов, то ценность денег повышается, и меньшее их количество будет употребляться в качестве средств обращения. Уменьшение их количества будет пропорционально увеличению их ценности. Рикардо заявляет, что ценность бумажных денег, не погашаемых металлом, становится решающим фактором таким же способом. Следовательно, при запрете платежей металлом, всякий излишек банкнот Банка Англии уменьшил бы ценность средств обращения пропорционально этому излишку. Если бы 20 миллионов фунтов стерлингов составляли сумму средств обращения в Англии до приостановки размена, и если бы Банку Англии удалось увеличить последовательно добавочную сумму до 50 или 100 миллионов фунтов стерлингов, то возросшее количество денег было бы поглощено обращением Англии, но во всяком случае обесценилось бы до ценности 20 миллионов. Более того, в условиях неконвертируемой в золото валюты строгая пропорциональность переносится и на процесс установления обменного курса. Как и у Уитли, Рикардо исходил из того, что обменный курс всегда определяется только денежными факторами, и что, следовательно, обесценение отечественной валюты в бумажных деньгах должно быть точной мерой денежной инфляции и степени избыточности эмиссии. Точно так же и в столь же точной пропорции меру избыточности эмиссии бумажных денег и степень обесценения бумажного фунта будет отражать увеличение цены слитков и рост товарных цен. Появление Давида Рикардо в публичной дискуссии по вопросам денежной сферы поставило его в первые ряды бульлеонистов, однако это произошло не потому, что ему удалось формулировать нечто оригинальное с экономико-теоретической точки зрения, а по причине его обширных эмпирических познаний о деньгах и денежной сфере, а также вследствие его способности быстро знакомиться со специальной литературой и по причине его страстного желания детально рассмотреть и опровергнуть аргументы многочисленных известных и уважаемых представителей лагеря антибуллионистов, принадлежащих к британскому истеблишменту. Одним из таких противников, получившим известность в то время, когда в Англии бурно обсуждался отчет комитета о слитках, был некий Чарльз Бозанкет, 1769 1850-е годы. Лондонский торговец и управляющий компанией Южных морей, а также сын бывшего управляющего банка Англии. Он опубликовал статью, в которой, выступая с позиции практика, подверг ироническим нападкам безумных и бесполезных теоретиков. В 1810 году было опубликовано два издания под названием «Практические замечания к отчету комитета о слитках» Practical Observations on the Report of the Boleon Committee. В следующем году эта статья стала поводом для написания знаменитой работы Рикарда «Ответ на практические замечания господина Бозенкета по поводу доклада Комитета о слитках» Reply to Mr. Bozenkett's Practical Observations. Это сочинение представляет собой образец яркой и эффективной работы полемического характера в которой Рикардо, в ответ на соображение недалекого самопровозглашенного практика, привел впечатляющий ряд эмпирических данных в защиту высокой и механистической, отметим мы, теории. Ответ господину Бозанкету оказался таким действенным, в частности потому, что по своему практическому опыту и знанию коммерческих реалий, Рикардо не уступал Бозанкету, но, с другой стороны, Именно это обстоятельство повлияло на то, что многие читатели не приняли во внимание очевидную неадекватность используемого им теоретического инструментария. Джейкоб Холландер дал правильное объяснение той роли, которую сыграл Рикардо как автор, выступивший в защиту буллеонизма, указав, что эта роль заключалась не в том, что Рикардо внес какой-то оригинальный вклад в экономическую теорию, а в том, что он недовольствуясь одним только формулированием позитивной теории, начал письменно и устно, последовательно разрушать один за другим, иногда полностью и всегда убедительно, каждый аргумент оппонента. Теория, имевшая сильные стороны, присущие ей с момента зарождения, была подновлена, защищена от нападок догматиков, подтверждена ссылками на фактические события и оживлена примерами из самоновейших реалий. Таким образом, последняя по времени критика была отбита. Были посеяны семена того, что позже стало стандартом. Поле было расчищено, и к сторонникам «золотого стандарта» присоединился внимательный и изобретательный защитник этой позиции. Однако уже тогда этот защитник твердых денег начал отступать от заявленной позиции, и если не отставил ее полностью, то по меньшей мере постарался это сделать. В своем ответе на рецензию Мальтуса на высокую цену слитков, опубликованную в «Эдинбург Review. Ответ был воспроизведен в качестве приложения к четвертому изданию этой работы Рикарда. Он выдвинул такой проект отмены ограничений, которым выхолащивалась суть золотого стандарта. Рикарда предложил чтобы фунт стерлингов, выпущенный в форме бумажных денег, погашался бы золотыми слитками, а не золотыми монетами. Но золотослитковый стандарт означает, что обычный человек не сможет обменять бумажные деньги на товарное средство оплаты, и что золотой стандарт распространяется только на горстку богатых капиталистов, занимающихся международными финансовыми операциями. Тот факт, что Рикардо изменил золотомонетному стандарту, в какой-то мере объясняется его желанием, совершенно в духе Адама Смита, сэкономить золото как металл. Но в большей мере оно вызвано боязнью дефляции. Каковая боязнь находится в очевидном противоречии с его отрицанием существования каких бы то ни было последствий изменения предложения денег которые состояли бы в чем-то отличном от изменения общего уровня цен. Демонстрируя фобию в отношении дефляции и допуская это противоречие, Рикардо следует своему наставнику, представителю механистической версии буллианизма Джону Уитли. Кроме Фрэнсиса Хорнера, был еще один автор, которого вдохновило вступление Рикардо в дискуссию о слитках. Это был Роберт Машетт. 1782-1818 годы. Шотландец, родившийся недалеко от Эдинбурга, юный Машет в 1804 году поступил на службу на Королевский монетный двор и к моменту возобновления полемики о слитках дослужился до поста первого помощника начальника этого учреждения. Его работа «Исследование последствий биля об ограничении платежей металлом для банков» Каковы последствия этот биль имеет для денежного обращения страны и обменного курса? An into the of the National and rates of Exchange by вышла в начале 1810 года до учреждения Комитета о слитках, и вскоре выдержала три издания: Маши смог добавить к доводам сторонников твердых металлических денег аргументы, основанные на опыте, полученном им во время службы на Королевском монетном дворе. Параграф 2. Буря, разразившаяся после опубликования отчета Комитета о слитках. Хотя Фрэнсис Хорнер, организовавший знаменитый Комитет о слитках и возглавивший его был вигом, не похоже, что комитет как таковой ставил своей задачей борьбу с правительством Тори. Дело обстояло противоположным образом. Из 22 членов комитета семеро были вигами, семеро явно выраженными Тори, включая премьер-министра и канцлера казначейства Спенсера Персиваля, и восемь членов, включая Торнтона и Александра Беринга, представителя знаменитого семейства Беринг, были независимыми депутатами, дружески настроенными к администрации Тори. К моменту учреждения Комитета о слитках, из всех авторов отчета этого комитета главным и наиболее авторитетным сторонником ограничений на погашение золотом банкнот, выпущенных Банком Англии, считался, пожалуй, Торнтон. А Уильям хаскисон 1770-1830 годы был лидером парламентской фракции Тори, которую возглавлял Канинг опытный Тори, входивший в администрацию в течение нескольких лет вплоть до 1809 года. Типичного члена комитета о слитках можно представить себе как некоего думающего Тори, который раньше поддерживал ограничения на размен банкнот Банка Англии, но которого теперь стали беспокоить ускоряющаяся инфляция и обесценение фунта. Хотя Давид Рикардо был знаком с Торнтоном. В 1805 году они оба были в числе основателей Лондонского института с его библиотекой. Его единственным близким другом в Комитете о слитках был еще один соучредитель Лондонского института Ричард Шарп. 1759-1835 годы. Вик и предприниматель, осуществлявший торговые операции с Вест-Индией. Единственным членом Комитета о слитках, разделявшим враждебное отношение Рикардо к Банку Англии, был Генри Парнелл 1776-1842 годы. Так что членство Торнтона в Комитете о слитках и его решение поддержать отчет действительно потрясли противников слиткового стандарта, и жене Торнтона даже пришлось объясняться на повышенных тонах с рядом друзей дома. Фрэнк Феттер пишет об этом следующее. Положение, занимаемое Торнтоном и Хаскиссоном в Комитете о слитках и вытекающая из него позиция, в соответствии с которой они защищали отчет Комитета, не получила поддержки, а была встречена скорее с печалью. Их позиция стала результатом растущей обеспокоенности по поводу пассивности, доходящей до апатии, охватившей правительство и Банк Англии и по поводу условий, сложившихся на зарубежных вексельных рынках и на рынке слитков, а также по поводу поддержки руководством правительства и банка доктрины реальных векселей, причем в ее наиболее радикальной форме. Согласно этой версии доктрины, пока Банк Англии кредитует одни только реальные торговые активы, количество таких кредитов не может порождать никаких последствий для цен и положения фунта на зарубежных валютных рынках. Более важным было то, что сам по себе отчет Комитета о слитках не был написан ни в духе Кинга, ни в духе Рикарда, а представлял собой произведение, созданное целиком и полностью членами умеренной группы бульонистов, которую можно назвать группой Торнтона-Хорнера. Их поддержка металлического стандарта опиралась не на теоретические основания, а на эмпирические данные. В отчете неохотно. Но недвусмысленно признавалось, что факты таковы, что ограничения на размер банкнот Банка Англии и проводимая им политика денежной инфляции сыграли решающую роль в наблюдающихся в настоящий момент инфляции и обесценении фунта стерлингов. Торнтон поддерживал призыв к возобновлению платежей наличными лишь в порядке возражения на вариант, предусматривавший банкротство Банка Англии, наказание правительства и установление явных ограничений на продолжение денежной эмиссии. Что касается Рикарда, то он превратился в главного защитника комитета о слитках лишь после того, как выводы относительно денежной политики, фигурирующие в отчете комитета, совпали с его выводом о необходимости возобновления платежей металлом. Защищая отчет, Мальтус также поздравил комитет о слитках с тем, что тот избрал собственный... Умеренный вариант обоснования своих выводов, а не следовал ошибочной позиции Рикардо, согласно которой обесценение фунта вызвано исключительно монетарными причинами. Отчет Комитета о слитках, одобренный на заседании с участием всех членов Комитета, проголосовавших в соотношении 13 за и 6 против, был представлен парламенту 8 июня 1810 года. Хотя премьер-министр Персиваль и еще пятеро членов комитета, включая главного казначея и заместителя управляющего банка Англии, проголосовали против утверждения отчета, поначалу правительство Тори не выказывало никаких признаков какой-то особой враждебности. Более того, когда отчет был впервые опубликован, пресса, выражающая мнение этой партии, отнеслась к нему весьма благожелательно. Однако в течение нескольких месяцев правительство изменило свое отношение и стало вести себя совершенно иначе. Имеющиеся свидетельства говорят о том, что команда начать тотальную атаку на отчет Комитета о слитках была дана правительством и руководством Банка Англии не ранее конца августа или самого начала сентября 1810 года. В парламенте борьбу против Комитета о слитках – возглавил Николас Ванситтарт 1766-1851 годы, до этого несколько раз занимавший пост министра финансов и вскоре ставший канцлером казначейства. Во время парламентских дебатов о возобновлении платежей металлом Ванситтарт прибег к патриотически звучащему, но не имеющему отношения к делу и абсурдному аргументу, согласно которому для обеспечения выпускаемых в стране денег достаточно национальных ресурсов страны, так что необходимости в золоте не возникает. Во время дебатов, посвященных отчету комитета о слитках, Ванситарт продолжал приводить самые разные аргументы из арсенала антибуллионистов. Во-первых, немедленная отмена ограничений будет, как и всегда, неблагоразумной. Во-вторых, Ограничения на обмен банкнот Банка Англии никогда и никак не были связаны с обесценением фунта. И в-третьих, каждый кусочек банкноты Банка Англии ценится столь же высоко, сколь и золотая монета. Это последнее утверждение было настолько абсурдным и в такой степени не соответствовало фактическому положению дел, что дало видному Тори и бывшему лидеру их фракции в парламенте Джорджу Каннингу Повод открыто назвать его бредовым. Помимо Персиваля и Васит Тарта, официально возглавлявших борьбу против отчета комитета о слитках, в ней приняли деятельное участие еще четыре теневые фигуры, занимавшие позиции помощников и советников. Одним из них был Джон Харрис, 1778-1855 годы, сын лондонского торговца, долгое время служивший в Министерстве финансов, а ко времени описываемых событий ставший личным секретарем канцлера казначейства, в прошлом и будущем советник лидеров партии Тори по финансовым вопросам. Позже он станет канцлером казначейства. Второй фигурой был Генри Бике 1751-1837 годы, профессор современной истории в Оксфорде приятель Вансит Тарта и уважаемый советник политиков Тори. Третья фигура, несколько таинственная и очень влиятельная, Джаспер Аткинсон, 1761-1844 годы, о котором мало что известно, помимо того, что в течение четверти века он был официальным советником правительства и банка Англии и с 1802 по конец 1820-х годов написал 13 статей в поддержку их политики. Кажется, ему принадлежал какой-то провинциальный банк, и он активно занимался торговлей с Голландией. Разумеется, его статьи были направлены против отчета комитета о слитках. Аткинсона уговорил написать статью Херрис. При этом ему помогал его старый приятель и консультант Генри Бики. Пожалуй, еще более любопытна та роль, которую в этих событиях сыграл сэр Фрэнсис Дивернуа, друг Ванси Тарта, бывший секретным агентом Британии в Европе и советником по конфиденциальным вопросам британского правительства, в частности, по вопросам отношений с Францией. Именно Дивернуа попытался организовать провокацию и сыграть на патриотизме членов парламента вбросив во время дебатов информацию с очевидно фальшивыми обвинениями в том, что отчету оказывал поддержку наполеоновский режим. В рамках этой поддержки Наполеон усилил эмбарго против Англии и организовал нажим на Соединенные Штаты, с тем, чтобы они превратились в противника Англии. В парламенте это эффектное, хоть и ложное обвинение было подхвачено Ванситтартом, и главой англо-ирландского истеблишмента Робертом Стюартом, известным также по своим титулам как Викант Каслери и Маркиз Лондондерри 1769-1822 годы. Конечно, главным мотивом, которым руководствовались критики отчета, было соображение, согласно которому ограничение на погашение бумажных денег жизненно необходимо для ведения войны с Францией, Премьер-министр Персиваль обвинял авторов отчета в том, что его «принятие» будет равносильно заявлению о том, что они более не намерены продолжать вести боевые действия за рубежом, которые до сих пор считались неотъемлемой частью усилий по обеспечению безопасности страны. «Если парламентарии примут отчет и одобрят предлагаемые там меры, — гремел Персиваль, — они навсегда запятнают себя» добровольно превратившись в инструмент разрушения своей собственной страны. Предупреждая об опасности подобных изменений для потребностей военного времени, Викант Касселри прибегал к откровенной клевете. В числе радикально настроенных Тори были министр иностранных дел и военный министр Роберт Дженкинсон, он же граф Ливерпуль, 1770-1828 годы и казначей военно-морского флота и бывший министр по военно-морским делам Джордж Роуз, 1744-1818 годы, который написал две статьи на тему дискуссии. Роуз был самым радикальным на радикальном фланге Тори. Он дружил с королем Георгом III, был противником парламентской реформы, активнейшим сторонником продолжения войны, противником отмены хлебных законов и рабства. В конце 1810 года и начале 1811 был опубликован целый ряд статей, направленных против отчета, и многие из них, отпечатанные как с именем автора, так и анонимно, появились вследствие закулисной деятельности лиц, близких к правительству и Банку Англии, и в рамках организованной ими пропагандистской кампании. В дополнение к статье Аткинсона с трактатом, опубликованным без имени автора, под заголовком Обзор спора о высокой цене слитков и состояние нашего денежного обращения. A review of the controversy respecting the high price of and the state of our currency. Выступил Херрис. Другим примером работы, появившейся в рамках этой компании, является упоминавшаяся выше статья Чарльза Бозанкета, которую Рикардо подверг полному разгрому. Особенно важной в этой связи представляется публикация речи известного юриста Рендла Джексона 1757-1837 годы, имевшая целью выразить мнение обеспокоенных акционеров Банка Англии. На самом деле, Джексон был просто-напросто нанят Банком Англии для того, чтобы появился материал, направленный против отчета Комитета о слитках, который не исходил бы непосредственно от банка. Джексон в своей речи собрал все критические правительственные замечания против отчета, имевшиеся на тот момент. Само появление отчета сильно осложнило выдачу кредитов на торговые операции, Комитет о слитках состоит из лиц, вечно пребывающих в оппозиции к правительству, количество банкнот не может быть избыточным и не может служить причиной превышения цен, выраженных в бумажных деньгах, цен золотого паритета, так как банкноты имитируются только против полученных реальных ценностей. Все эти умозаключения, если их можно назвать таковыми, совершенно ошибочны. В действительности аргументация, использованная главным управляющим Банка Англии Джоном Уитмаром и его заместителем Джоном Пирсом, на заседаниях Комитета о слитках и в ходе дебатов в парламенте представляла собой радикальную, доходящую в этом радикализме почти до абсурда, версию доктрины реальных векселей, состоящую в том, что если банк имитирует банкноты против краткосрочных векселей, имеющих реальную ценность, и представляющих реальные торговые сделки, то такие банкноты ни при каких условиях не могут быть избыточными и никогда не имеют ни инфляционных последствий, ни последствий в виде обесценения фунта. Уолтер Беджгодт позже назвал этот аргумент почти классическим в своем идиотизме. Возможно, высшей точкой этого идиотизма стала статья комиссара-аудитора фракции Тори, Фрэнсиса Эллиота, около 1756-1818 года, который дошел до того, что утверждал, будто аргумент Хаскиссона состоял в том, что он рассматривал золотую гинею в качестве претендента на роль стандарта ценности, тогда как в действительности таким стандартом является фунт стерлингов. Согласно Эллиоту, фунт Именно потому, что он представляет собой декретные деньги, является идеальными счетными деньгами, поскольку по определению имеет неизменную ценность. С другой стороны, полагает Элет, золотые и серебряные деньги, сделанные из материального товара, должны иметь переменную ценность. В то же время отчет вызвал критическую реакцию в форме статей и выступлений в парламенте и другого рода. Здесь нельзя не упомянуть такую эксцентричную фигуру, как сэр Джон Синклер 1754-1835 годы, который был первым президентом Совета по сельскому хозяйству и оставался таковым во время описываемых событий. Синклер происходил из дворянского шотландского семейства и получил образование в университетах Эдинбурга и Глазго, а в 1795 году Он окончил также колледж Святой Троицы в Оксфорде. Член парламента в 1781-1811 годах, Синклер был человеком огромной энергии и весьма плодовитым автором, писавшим на темы, которые его искренне волновали. За свою жизнь он написал 367 трактатов и статей. Сторонник парламентской реформы Синклер выступал за мир, и написал несколько статей с критикой политики Пита, нацеленной на войну, в которых он призывал заключить мир с военными противниками Англии. В своих сочинениях он заходил очень далеко. Так, во время Американской войны за независимость, он опубликовал статью, в которой призывал, чтобы Англия отказалась от Гибралтара и передала его Испании. Главным предметом, вызывавшим его энтузиазм, было сельское хозяйство, которое он освоил на практике в то время, когда управлял родовыми землями в Шотландии. Он не только был первым президентом Совета по сельскому хозяйству, но и основал британское общество шерсти. Синклер был также увлечен статистикой и монетарными, и налоговыми проблемами. Неутомимый собиратель статистических данных, именно Синклер ввел в английский язык слова «Статистика» и «Статистический». В течение десятилетия 1790-х годов он подготовил и опубликовал 20-томное издание «Статистическое описание Шотландии» «A Statistical Account of Scotland». Для темы нашей книги более важно другое издание. В 1785-1790-х годах он опубликовал трехтомник История государственных доходов Британской империи History of the Public Revenues of the British Empire В этом труде Синклер со всей определенностью выказал себя убежденным сторонником инфляции и роста государственных расходов. Как только был опубликован отчет комитета о слитках, Синклер написал премьер-министру Персивалю письмо, в котором просил помочь ему с переизданием его сочинения – указав на него как на одно из средств опровержения выводов Комитета о слитках, нашедших отражение в отчете. «Вы знаете о моем понимании значимости бумажных денег», писал он Персивалю, «которые в действительности образуют основания нашего процветания». Его статья «Замечания к отчету Комитета о слитках» «Observations on the Report of the Bullion Committee», опубликованная в сентябре 1810 года, стала первой в длинном ряду статей с критическими атаками на отчет комитета. Вал статей, яростно атакующих отчет комитета о слитках, был организован в надежде повлиять на решение парламента, а также в расчете на изменения общественного мнения. Первым, кто начал отбиваться от этих атак, стал Давид Рикардо. Только в сентябре 1810 года он выступил в защиту выводов и рекомендаций отчета в статье в Morning Chronicle атаковал с последовательно жестких рекордианских позиций статью Сэра Джона Синклера и подверг резкой критике речь Рэндла Джексона, в которой сам, будучи акционером Банка Англии, услышал личные нападки. В следующем году две полезные статьи опубликовал в «Эдинбург Ревью» Мальтус. Они были написаны в духе умеренной линии Торнтона Хорнера. Особенно действенными оказались усилия по защите отчета, предпринятые фракцией Тори, которую возглавляли Каннинг и Хаскиссон, делавшие это через их журнал Quarterly Review. Поддержка отчета этими видными деятелями партии Тори помогла защитить авторов отчета от обвинений в том, что их позиция отражала взгляды вигов, политических противников Тори. Одна из работ, получивших наибольшее распространение и оказавших наибольшее влияние, была написана членом Комитета о слитках и соавтором отчета Уильямом Хаскиссоном. Его вопросы, касающиеся обесценения нашей валюты, поставленные и исследованные. Questions concerning the depreciation of our currency stated and examined были опубликованы в октябре 1810 года и за непродолжительный период выдержали 8 изданий. В 1819 вышло девятое. В скоординированной кампании, которую вел журнал Quarterly Review, в интересах Комитета о слитках принимали участие правоверный Тори Джордж Эллис 1753-1815 годы. Хаскисон и даже сам великий Джордж Канинг. Отметим, что хаскисон не без изящества использовал в публикациях некоторые удачные пассажи из хвалебной рецензии Эллиса на свою собственную статью, опубликованную в Quarterly Review. Всего к маю 1811 года вышло 90 статей, написанных как сторонниками, так и противниками отчета Комитета о слитках. Апогей дискуссии пришелся на май 1811 года, когда парламент наконец приступил к обсуждению отчета. После четырех дней дебатов Хорнер и его сторонники потерпели сокрушительное поражение. Не прошел ни один принципиально важный, отражающий самое главное, что было в отчете, пункт их проекта решения парламента. Наибольшее значение имели первые и последние пункты. Первым пунктом ответственность за рост цен и обесценение фунта возлагалась на Банк Англии, а причиной этой ситуации была названа избыточная эмиссия им своих банкнот. Этот пункт был отклонен при голосовании в соотношении 151 голос против, 75 голосов за. Последний пункт проекта решения парламента, предложенного Хорнером – предусматривал восстановление золотого стандарта в течение двух лет. Он был отвергнут с еще большим преимуществом – 180 голосов против и всего 45 за. Затем Николас Ванситарт не упустил случая польстить правительству. Он добился принятия парламентом резолюции, в которой защищалась позиция, занятая правительством и Банком Англии в дискуссии о слитках. Наиболее выразительной была третья резолюция парламента, в которой повторялась «старая чушь, столь же бессмысленная, как и приказание остановиться, отданное королем кнутом морскому приливу, или попытка установить значение числа Пи государственным законодательным актом». Парламент заявил, что простые векселя означенной компании имелся в виду Банк Англии, в силу этого обстоятельства то есть в силу того, что Банк Англии был учрежден по решению государства, оценивались публикой ранее и оцениваются публикой в настоящее время как эквивалент законной монеты, обращающейся в пределах королевства и принимаемой по номиналу во всех денежных сделках. Несмотря на ускорение темпов инфляции и обесценения фунта, Дискуссия по вопросам денежной системы выдохлась еще до окончания Наполеоновских войн. В отчаянии и, возможно, для того, чтобы продемонстрировать нелепость аргументации Вансит Тарта, лорд Кинг, сам великий Питер Кинг, решает перейти к прямому и персональному протесту против обесценивания бумажного фунта. Для того, чтобы усилить драматизм фактической ситуации, в 1811 году Лорд Кинг заявляет, что отныне он будет принимать арендную плату от своих арендаторов либо золотыми монетами, либо банкнотами, но только с рыночным дисконтом, соответствующим степени их обесценения. То есть, что при платежах он будет настаивать на том, чтобы плата вносилась либо золотом, либо в золотом эквиваленте бумажного фунта. Героический поступок Кинга заставил правительство установить, что рентные платежи совершаются узаконенным средством платежа по официальному курсу 21 шиллинг за золотую гинею. В следующем, 1812 году, парламент завершил этот ползучий переворот, распространив обязанность принимать узаконенные средство платежа на платежи всех типов. Параграф 3. Дефляция и возвращение к золоту. Не следует удивляться тому, что когда в 1815 году война наконец-то закончилась, политики, представлявшие британский истеблишмент и использовавшие войну в качестве предлога для введения запрета на погашение банкнот Банка Англии металлическими деньгами, не проявили энтузиазма по поводу возвращения к золотому стандарту. Но все же условия для этого вполне созрели. Заложив основы того образца, которому суждено повторяться вновь и вновь в течение следующего столетия, инфляционный кредитный бум военного времени в одночасье сменился послевоенной дефляцией денег, кредита и цен. На смену инфляции военного времени пришла послевоенная дефляционная рецессия. Нет никаких данных, говорящих о том, что Банк Англии намеренно уменьшил предложение денег с тем, чтобы проложить путь к золотому стандарту с паритетом золотого и бумажного фунта, который совпадал бы с довоенным. В действительности, перед нами начало классических и типичных для банковской системы с частичным резервированием чередований периодов бума сменяющихся кризисами. Совокупный объем кредитов, выданных Банком Англии, уменьшился с 44,9 миллионов фунтов стерлингов по состоянию на 31 августа 1815 года до 34,4 млн фунтов стерлингов годом позже. Темп снижения составил 24%. За тот же период депозиты банка упали примерно на 15%, а количество выпущенных банкнот – на 11. Это сжатие активов и пассивов Банка Англии сыграло роль мощного финансового рычага, воздействуя на провинциальные банки. В период с 1814 по 1816 год многие из них обанкротились, и количество банкнот провинциальных банков, находящихся в обращении, упало с 22,7 миллионов фунтов стерлингов, в 1814 году до 19 миллионов фунтов стерлингов в 1815 и затем до 15,1 миллионов фунтов стерлингов в 1816 году. Иначе говоря, количество эмитированных провинциальными банками банкнот уменьшилось за 2 года на 33,5%, в том числе на 20,5% в 1815-1816 годах. Теперь можно грубо оценить величину и темп общего снижения предложения денег с августа 1815 года по август 1816 года. По состоянию на август 1815 года совокупный объем денежного предложения банкноты Банка Англии плюс банковские депозиты плюс банкноты провинциальных банков составлял примерно 60,7 миллионов фунтов стерлингов. К августу 1816 года он сократился до 50,4 миллионов фунтов стерлингов, то есть на 17% за год. Денежное сжатие наряду с ожиданиями публики возврата к золотому стандарту понизила рыночную золотую премию, и цена золотого паритета почти сравнялась с рыночной. Наконец 1813 года рыночная цена золота под воздействием инфляции выросла до 5,1 фунта стерлинга, что на 45% превысило довоенный паритет, составлявший 3 фунта 17 шиллингов 10,5 пенсов. После ссылки Наполеона на остров Эльба цена золота упала до 4 франков 17 шиллингов, то есть премия к довоенному паритету стала составлять всего 8%. Затем, после возвращения Наполеона во Францию, цена монетного золота взлетела почти до своего максимального значения, достигнутого в 1813 году. После «Ватерлоу», цена золота вновь резко упала и продолжила неуклонно понижаться, достигнув к октябрю 1816 года 3 фунтов 18 шиллингов 6 пенсов. То есть премия к довоенному паритету стала составлять менее 1%. Аналогичным образом рыночная цена серебра упала с максимального значения, при котором в 1813 году премия составляла 38%, до уровня, при котором премия в первом послевоенном году, 1816, едва превысила 2%. Цена фунта на валютном рынке Гамбурга упала столь значительно, что премия, составлявшая 44% в 1813 году, снизилась до нуля в 1816 году. Сокращение денежного предложения сопроводилось дефляцией цен, Индекс цен в Британии упал с пикового значения 1814 года в 198 за 100 принят уровень 1790 года до 135 в 1816 году. Словом, по окончании эпохи наполеоновских войн в Британии сложились прекрасные условия для возвращения к золоту, и немедленное восстановление платежей металлом – и возобновление погашения банкнот Банка Англии золотом могло быть осуществлено без порождаемых этим действием тяжелых проблем переходного периода. Но британский истеблишмент проявлял нерешительность. Единственным конструктивным шагом, предпринятым парламентом в 1816 году, была отмена формально существовавшего биметаллического стандарта, который уже в XVIII веке привел к золотому стандарту де-факто и формальный переход на золотой стандарт. После этого решения парламента, то есть начиная с 1816 года, на законных основаниях серебро могло существовать лишь в качестве разменной монеты. Но помимо заявления о том, что когда Великобритания все-таки вернется к металлическому стандарту, она вернется к золотому стандарту, ничего больше предпринято не было. Причина такой нерешительности состояла в широко распространенном желании британского истеблишмента продолжать эпоху дешевого кредита и инфляции, а также в еще более широко распространенной фобии по поводу дефляции. Эта фобия искажающим образом воздействовала на аналитику и политические выводы даже тех, кого считали наиболее влиятельными сторонниками возвращения к золотому стандарту. Основная масса антибуллионистов демонстрировали лицемерие и интеллектуальное банкротство, развернув свою экономико-теоретическую позицию на 180 градусов. Те, кто еще недавно громогласно отрицал наличие какого-либо влияния, которое избыточная эмиссия бумажных банкнот оказывает на рост цен и обесценение бумажного фунта, теперь, напротив, обвиняли в падении цен и послевоенной депрессии, Именно уменьшение количества денег и грядущее восстановление золотого стандарта. В реальности, все, чего они хотели, сводилось к печатанию денег и инфляции, и для достижения своих целей они были готовы использовать любые аргументы, пусть даже эта аргументация непоследовательно и логически противоречива. Но они не были готовы понимать, что любой бум, инициированный инфляцией, в частности инфляцией, сопровождающей длительную и масштабную войну, заканчивается крахом. Окончание войны будет ознаменовано депрессией и дефляцией. Эта дефляция была главным образом следствием послевоенной депрессии и волны банкротств. Поскольку первоначальная послевоенная депрессия разразилась за много лет до фактического восстановления золотого стандарта и даже за много лет до принятия парламентом закона о его восстановлении. Послевоенная депрессия представляет собой процесс рыночной адаптации экономики к окончанию периода сильнейших диспропорций структуры производства и инвестиций, причиной которых был перекошенный войной спрос и инфляционный кредитный бум. Иначе говоря, послевоенная депрессия – это болезненный, но необходимый процесс ликвидации искажений, вносившихся инфляции военного времени в здоровую экономику мирного времени, которая эффективно служила потребителям. Другой причиной дефляции является прогресс промышленности и экономики в целом. Окончание войны позволило Англии начать один из величайших в истории периодов экономического роста. Промышленная революция – наконец-то получила возможность свободно развиваться и повышать уровень жизни широких масс английского населения. То есть делать то, что ранее, когда работа двигателя промышленного развития была отвлечена на непродуктивные траты военного времени, было невозможно. Вследствие огромного увеличения производства, цены в Британии падали в течение всех 1820-х годов. То есть это падение продолжалось значительно позже 1821 года, когда в том, что имеет место этот благодетельный процесс снижения стоимости жизни, это дефляция, можно было обвинить восстановление золотого стандарта, произведенное в 1821 году. Истерика по поводу дефляции и желание продолжать инфляцию отсрочили возвращение к золоту на 5 лет. Считая началом этого процесса 1816 год. В 1816 году, когда стало ясно, что немедленного возобновления погашения бумажных денег Банка Англии не будет, фунт опять начал обесцениваться. Цена серебряных слитков выросла на 2% к монетному паритету, а к 1818 году эта премия составляла уже 12%. Аналогичная динамика наблюдалась и у обменного курса бумажного фунта. На валютной бирже в Гамбурге количество бумажных фунтов, требуемых за монетный «золотой фунт», увеличилось на 5% по сравнению с паритетом. Индекс внутренних цен вырос со 135 в 1816 году до 152 годами позже. Ослабление фунта, вызванное тем, что ожидания немедленного восстановления золотого стандарта не сбылись, было сильнейшим образом усугублено увеличением объемов банковских авансов и эмиссии банкнот со стороны Банка Англии. Когда весной 1816 года наступило время очередного продления ограничений на платежи металлом и погашения банкнот, Канцлер казначейства Ванси Тарт просил парламент продлить этот режим еще на два года, чтобы бизнес смог получить дополнительные объемы дешевых кредитов, в которых он нуждался. Ванси Тарту удалось одержать легкую победу над проектом резолюции, внесенным Фрэнсисом Хорнером. Как это бывает обычно, Сельскохозяйственные производители во время инфляции военного времени расширили производство в избыточных количествах и накопили огромные долги, так что по ее окончании, когда пузырь лопнул, они стали громко жаловаться и просить правительство продолжить инфляцию или увеличить государственные расходы на закупки их продукции. Отражая интересы аристократов, подавляющая часть которых были крупными земельными собственниками, Тарийский журнал Quarterly Review изменил позицию, переключившись с защиты положений отчета комитета о слитках на гневное обличение дефляции. Пример наиболее радикальных сторонников инфляции дают нам братья Томас 1783-1856 и Матиас 1779-1851 Эдвуды. Банкиры из Бирмингема, выполнявшие также функции лоббистов, бирмингемских производителей железа и бронзового литья. Бирмингем, бывший центром производства вооружений, являлся главным выгодоприобретателем бума военного времени. Как мы видели выше, даже Томас Мальтус в течение ряда лет убеждал правительство увеличить дефицит бюджета видя в этом средство, способное исцелить экономику, которая якобы страдает от недопотребления. Однако он отказался от этой идеи, как только закончилась послевоенная депрессия в сельском хозяйстве и в остальной экономике. Но плодовитые Этвуды сделали доктрину благотворности инфляции и идею перманентного отсутствия конвертируемости бумажных денег в золото крестовым походом всей своей жизни. Например, ничто не может более радикально противоречить великому закону рынков, открытому Жан-Батистом Сээм, чем бессовестное утверждение Томаса Эдвуда, которое в 1817 году он сформулировал в своем открытом письме Вансит Тарту. Главная цель настоящего письма состоит в том, чтобы показать, что эмиссия денег создаст рынки и в том, что все рынки зависят главным образом от изобилия или нехватки денег. Помимо декретных денег и денежной инфляции, этводы и схожие с ними авторы, связанные не с Бирмингемом, а с другим северным промышленным центром, Ливерпулем, имели возможность убеждать правительство начать масштабную программу помощи и общественных работ, которая должна была финансироваться на основе дефицита государственного бюджета. Такая программа должна была стать попыткой сгенерировать очередной инфляционный бум. Осенью 1816 года Джеймс Милл извещал Рикардо о том, что готовится ряд чудовищных схем финансирования, что для покрытия дефицита бюджета правительство, скорее всего, предложит выпустить облигации для финансирования общественных работ и, кроме того, выдаст в течение 1817 года кредиты в размере 750 тысяч фунтов стерлингов, то есть 3 четверти миллиона. Временное возобновление инфляции и экономического роста в 1818 году, согласно горячему стороннику твердых денег, радикальному, но непоследовательному публицисту Уильяму Коббету, было результатом давления, оказанного Матиасом Этвудом на Ванситтарта, который инициировал выпуск «горы бумажных денег» посредством суд, предоставленных правительству Банком Англии. Действительно, именно ослабление фунта в 1817-1818 годах указывало на масштаб инфляционной эмиссии и привело к тому, что парламент в мае 1819 года принял закон о возобновлении платежей золотом. Начать возвращение к золотомонетному обращению планировалось через 4 года после принятия этого закона, но на самом деле платежи золотой монетой были возобновлены на 2 года раньше, в праздничный день 8 мая 1821 года. Несмотря на то, что сформировавшийся в итоге золотой стандарт служил основой экономического роста и процветания Британии в течение почти целого столетия, яростное сопротивление, непонимание и колебания правительства дают повод утверждать, что достижение приемлемого результата в этой сфере было почти чудом. Банк Англии противодействовал восстановлению платежей металлом. Вплоть до самого принятия закона в мае 1819 года, а его принятием мы обязаны временному охлаждению в отношениях между Банком Англии и правительством, когда появилось необходимое для этого политическое пространство возможностей. Несмотря на усилия таких фигур, как Александр Беринг 1774-1848 годы, Эдвуды, и заинтересованные в инфляции промышленники из Бирмингема, несмотря также на позицию земельной аристократии, делавшей все возможное, чтобы не допустить возвращения денежной системы к золоту, в мае 1819 года золотой стандарт был провозглашен как цель, а переход к нему был осуществлен в 1821 году, на два года ранее намеченного срока. Это вызвало волну критики. Так, в середине 1821 года граф Карнарвон обвинил закон о восстановлении золотого стандарта в падении цен на сельскохозяйственную продукцию и призвал к расширению денежной эмиссии и увеличению государственных расходов, открыто подняв знамя земельной аристократии и объявив войну космополитическим представителям денежного и финансового капитала. Он призвал Палату общин рассмотреть последствия уничтожения аристократии страны, к которому приведут осуществляемые ими действия, то есть последствия исчезновения английских сельских джентльменов, существование которых может быть единственным основанием наших учреждений. Денежные интересы были сформированы запросами наших финансистов, но они могут перемещаться. Они могут жить в нашей стране, как и в любой другой, Однако стабильность наших учреждений и безопасность самого трона зависит от нашего сельского населения. И вот закон о золотом стандарте вступил в силу. Он вступил в силу несмотря даже на то, что двое из наиболее влиятельных сторонников возобновления размена банкнот на металл оказались слабой опорой, когда дело дошло до необходимости дать отпор истерике по поводу дефляции. По окончании войны Рикардо в своих предложениях в пользу экономного и устойчивого денежного обращения возвращается к своему предложению 1811 года о переходе на золотослитковый стандарт, по условиям которого восстановление металлического обращения происходит путем возобновления обращения не золотых монет, но только лишь крупных золотых слитков или, как их еще называли, брусков золота ограничивая тем самым сферу действия золотого стандарта немногими состоятельными участниками валютного и фондового рынков. Золото в этом случае не может быть стандартной валютой данной области хождения и становится весьма ненадежным инструментом сдерживания правительства и банковской системы, склонных к инфляции денег и кредита. После публикации в 1817 году Начал политической экономии Давид Рикардо превратился в самого известного экономиста-теоретика в Англии, а его точка зрения на денежное обращение, а также на другие экономические проблемы приобрела особый, весьма значительный вес. Его наставник Джеймс Миль уговорил Рикардо выставить свою кандидатуру на выборах в парламент, членом которого он стал в 1819 году. Рикардо вел там баталии, отстаивая свои взгляды, вплоть до самой смерти в 1823 году. В частности, он бросил на чашу весов весь свой авторитет, когда выступил в защиту скорейшего восстановления платежей золотом. И это при том, что его собственный план перехода к золотослитковому стандарту быстро был отвергнут в пользу более последовательного и более бескомпромиссного варианта. Золото монетного стандарта Самый значительный личный вклад в дело возвращения к золотому стандарту внес видный государственный деятель, член партии Тори Роберт Пиль-младший 1788-1859 годы, чьим именем стали называть Закон о возобновлении платежей золотом и погашение банкнот Банка Англии золотыми монетами по первому требованию Закон Пиля. Позже, в 1840-е годы, когда он был премьер-министром, именно Пиль добился отмены пресловутых «хлебных законов». С его именем связана также попытка законодательно закрепить правила обязательной стопроцентной обеспеченности дополнительной эмиссии бумажных банкнот, превышающей установленный порог. Закон Пиля 1844 -го года. Эти достижения Роберта Пиля особенно примечательны в свете его происхождения. Он унаследовал политическую пурпурную мантию своего отца, видного Торе, радикально-консервативного толка. Сэр Роберт Пиль-старший, крупнейший ланкашерский производитель хлопчатобумажных тканей, чей отец и дед Роберта Пиля-младшего основал первую ситцевую фабрику в Ланкашере был ярым апологетом государственного вмешательства в экономику и пламенным сторонником Уильяма Питта. В 1781 году он опубликовал статью «Национальный долг порождает процветание страны» «National Debt Productive of National Prosperity». Будучи членом парламента, Пиль-старший активно выступал за войну с Францией, проталкивал первый фабричный закон – и в 1811 году голосовал против утверждения отчета Комитета о слитках. Когда у Роберта Пиля-старшего появился сын, отец решил, что его первенец должен избрать путь политика. Одаренный мальчик отправился в Хэроу. В этой привилегированной школе он учился в одном классе с лордом Байроном, с которым дружил а в 1805 году стал студентом колледжа Церкви Христовой в Оксфорде. Пиль окончил Оксфордский университет с высшими баллами, и нечаявший в нем души отец уже в следующем году приобрел для него место в парламенте. Развитой не по годам, 21-летний депутат Палаты общин вскоре стал заместителем министра в Министерстве по делам войны и колоний, отвечавшим за войну с Францией, а в 1812 году он стал главным министром по делам Ирландии и занимал этот пост в течение следующих 6 лет. На этой должности он следовал принципам радикальных Тори, разделявшимся его отцом, одобряя жестокие репрессии в отношении ирландцев и возглавляя движение, боровшиеся против эмансипации католиков. То есть... Предоставление католикам Британии политических прав. В 1811 году молодой Пиль присоединился к своему отцу, резко выступившему против утверждения отчета Комитета о слитках. В 1819 году, когда Палата общин сформировала Комитет для изучения проблемы возникновения платежей металлом, молодой Роберт Пиль был избран председателем этого Комитета хотя в него вошли гораздо более опытные деятели, например, Хаскиссон, Канинг и активный сторонник слиткового стандарта, входивший еще в Комитет о слитках, член партии Вигов Джордж Тирни. Несмотря на позицию, которую он занимал прежде, Роберт Пиль добился одобрения парламентом отчета, в котором провозглашалась необходимость возобновления платежей и погашения банкнот металлом. Он также организовал прохождение через парламент закона о возобновлении золотого стандарта, завершившееся его принятием. Это выглядит особенно интригующим в свете того факта, что молодой Пиль пошел на разрыв со своим отцом, который не только выступал против возобновления золотого стандарта в парламенте, но и подписал петицию торговцев, банкиров, трейдеров и других деятелей лондонского сити. Общее число подписавших эту петицию достигало нескольких сот человек, в которой содержались предупреждения о неисчислимых бедствиях, которые начнут происходить, если рекомендации комитета, возглавляемого его сыном, станут законом. Таким образом, критически важный вопрос заключается в следующем. Как получилось, что Роберт Пиль изменил свои взгляды? Профессор Рашид произвел настоящие раскопки, по итогам которых обнаружилось, что инструментом обращения Пиля был его бывший университетский наставник в Оксфордском Ориал колледже преподобный Эдвард Коплстон, 1776-1849 годы. Коплстон был сыном деванширского приходского священника и принадлежал к старинному семейству, и владевшему землями в Деваншире. Он окончил колледж Тела Христова в Оксфорде в 1795 году, после чего продолжил обучение в Ориелл-колледже, где в 1797 году получил магистрскую степень. Он стал наставником студентов и, кроме того, профессором поэзии в Оксфорде. Позже Копплстон занял пост декана в Ориелл-колледже, и к 1814 году дорос до должности его ректора. В Оксфорде он пользовался большим влиянием, будучи одним из тех, кому этот университет обязан повышением академических стандартов и обретенным вследствие этого своего высокого статуса. Хотя Коплстон был лояльным Тори и влиятельным советником по религиозным вопросам, консультировавшим верхушку своей партии, в англиканской церкви он всегда занимал умеренно либеральную позицию, выступая, в частности, за эмансипацию католиков. Еще в 1811 году Коплстон стал убежденным противником политики инфляции и обесценения фунта, особенно протестуя против разрушительных последствий этой политики для кредиторов и получателей фиксированных доходов. В 1819 году Он решает вмешаться в новую битву между сторонниками и противниками возврата к металлическим деньгам и публикует две статьи в форме писем к своему бывшему ученику. Первая статья – письмо достопочтенному Роберту Пилю о пагубных последствиях изменяющегося стандарта ценности. Letter to the Right Honorable Robert Peel on the Pernicious Effects of a Variable Standard of Value была опубликована 19 января 1819 года и быстро разошлась в кулуарах Палаты Общин благодаря активности, проявленной темпераментным членом партии Вигов и сторонникам скорейшего восстановления золотого стандарта Джорджем Тирни. Статья также получила хвалебный отзыв в редакторской колонке газеты «Таймс». Первое издание «Письма Роберту Пилю» было мгновенно распродано и в течение месяца после публикации оно выдержало еще три издания. В марте 1819 года Копплстон опубликовал второе письмо, в котором развивал аргументацию, выдвинутую им в первом письме. В частности, он более подробно останавливается на бедственных последствиях, которые инфляция и обесценение фунта имеют для малоимущих слоев населения. Немалый тираж второго письма был также мгновенно распродан, и в мае оно вышло вторым изданием. Следы влияния Коплстона на Пиля обнаруживаются в письмах последнего своему наиболее ценимому оксфордскому наставнику и близкому другу, преподобному Чарльзу Ллойду. Ллойд, который, являясь англокатоликом, был соперником Коплстона в Оксфорде, написал Пилю письмо, в котором советовал ему прочесть послание Коплстона. Это произошло одновременно с написанием письма Пилем, в котором тот рекомендовал Ллойду то же самое. Пиль отмечает, что статья произвела громадное впечатление в парламенте, в том числе на всеобщих парламентских любимцев – Каннинга и Хаскиссона. На самом деле, судя по комментариям Пиля, Похоже, что статья Копплстона с ее ясными и энергичными формулировками, которые тот использовал для описания золотого стандарта, были первым текстом, который Пиль прочитал по данному предмету. Матиас Этвуд даже заявил, что Пиль и Хаскиссон стали последователями идей Копплстона. Если влияние Коплстона было настолько сильным, тогда яростная атака, предпринятая им в статье против того, что сам Пиль называл «слабоумием Николаса Ванситтарта», могла сыграть решающую роль в уменьшении влияния Ванситтарта и в том, что правительство изменило свою политику в отношении возобновления «золотого стандарта». В ходе полемики, развернувшейся после принятия закона о возвращении к «золотому стандарту», даже Копплстон проявил непоследовательность, заявив в 1821 году в quarterly review, что хотя он выступал за платежи металлом, он был против их немедленного возобновления. Сетуя на кризис в сельском хозяйстве, он возложил вину за то, что золотой стандарт был восстановлен сразу после принятия закона на Рикардо, проигнорировав фобию Рикардо в отношении дефляции. Таким образом, Оба наиболее влиятельных автора, подталкивавших парламент к возобновлению золотого стандарта, Коплстон и Рикардо, не были убеждены в необходимости немедленного восстановления золотомонетного стандарта. Оба не хотели немедленного восстановления золотого стандарта, а Рикардо выступал за золотослитковый, так как оба опасались «дефляции». Если принять во внимание это обстоятельство, то политический результат, достигнутый Робертом Пилем, может быть тем более признан настоящим чудом. Особый интерес представляет проницательность Коплстона и оригинальный вклад, который он внес, возможно, не намеренно, полемизируя с Рикардо. Имеется в виду вклад в возрождение последовательной позиции в пользу металлического стандарта которую можно причислить к предавстрийской традиции в теории денег, связанной с Кантильоном и Лордом Кингом. Во-первых, Копплстон атаковал механистическое утверждение Рикарда, согласно которому обменные курсы измеряют степень обесценения. Эта доктрина проистекает из столь же механистической точки зрения, согласно которой изменение цен, вызванные изменением ценности денег, происходит единообразно и одновременно для всех товаров. Коплстон возразил на это, что инфляция именно потому так болезненно и разрушительна, что цены приспосабливаются к инфляции не гладко, не единообразно и не одновременно. Несомненный факт состоит в том, что изменяющаяся ценность денег не воздействует на все цены в одно и то же время, а также в том, что имеют место значительные временные интервалы, на протяжении которых одни вынуждены покупать дороже в то время, когда они продают дешевле, а другие не имеют перспектив на какую-либо компенсацию или на восстановление относительного положения, которое они занимали прежде. Иными словами, Коплстон продемонстрировал, что глубоко понимает важную истину – в период перехода к состоянию нового денежного равновесия всегда есть те, кто выигрывает из-за того, что цены, по которым они продают, растут быстрее, чем цены, по которым они покупают, и те, кто проигрывает, так как издержки, которые они несут, растут быстрее, чем цены на то, что они продают. И есть также те, кто получает новые деньги позднее всех. Копполстон понимал даже то, что некоторые из этих изменений в относительных доходах и богатстве будут происходить постоянно. Или, иначе говоря, изменения в предложении денег никогда не являются нейтральными по отношению к экономике, и последствия этих изменений никогда не сводятся к одному лишь изменению уровня цен. Возражая на знаменитое утверждение Давида Юма, состоящее в том, что увеличение количества денег в стране порождает экономическое процветание, Коплстон указывает на обнищание испанского и английского крестьянства, имевшее место в XVI веке вследствие роста цен, вызванного инфляцией денег. Проявляя недюжинную проницательность, которая и сегодня может помочь усвоить важный урок, он отмечает «Чистая теория внушает нам мысль о нейтральном и равномерном процессе, в ходе которого все одинаковым образом приспосабливаются к изменению ценности денег. Тогда как на самом деле чистая теория просто не рассматривает трудности, возникающие на этом пути, игнорируя их подобно тому, как при решении задач по теоретической механике игнорируется трение. С другой стороны, Коплстон достаточно глубоко понимал предмет, о котором рассуждал. Он отмечал, что путь к равновесию в денежной сфере проходится быстрее, чем в сфере реальной. Он писал, что в денежных делах состояние сбалансированности достигается почти мгновенно. Другие товары требуют определенного времени для того, чтобы их произвели. И счастливый владелец уже произведенных в больших количествах товаров может получить большую прибыль до того, как возникнет и разовьется соответствующая конкуренция. Но в этой денежной сфере время и труд, требуемое для производства, не имеют никакого значения. Это благо всегда наготове. оно ожидает лишь импульса, порождаемого расчетами на прибыль при выборе того или иного рынка с наилучшими условиями. Параграф 4 скептическое отношение к банковской деятельности с частичным резервированием в Британии и США. С этого момента Британия начала периодически испытывать страдания и лишения, явившиеся болезненными последствиями того, что позже стало известно как «классический экономический цикл», то есть чередование периодов расширения предложения денег, роста цен, эйфорического бума, причем все это Следствие денежной инфляции, осуществляемой банковской системой с частичным резервированием, и следующих за ними периодов внезапного сжатия денежного предложения, которым сопутствует экономическая депрессия, падение цен, безработица и дезорганизация производства, и, шире, всей общественной жизни. Причем за всеми этими бумами и крахами стоит могущественный центральный банк, созданной центральным правительством и наделенный им всяческими привилегиями, которые направляет, организует, централизует процессы денежного расширения и сжатия, осуществляя фактическое управление ими. Иначе говоря, в ту эпоху имелась широкая убежденность публики в том, что банки с частичным резервированием, в особенности те, что были основаны после того учреждения центрального банка, могут создавать и создают деньги, могут разрушать денежную систему, искажая условия хозяйственной деятельности, что оборачивается быстрым обнищанием населения и экономики в тот момент, когда наступает пробуждение. Неудивительно, что тогда же в обществе поднялась волна резкой критики банковской деятельности с частичным резервированием, что повсеместно раздавались обвинения банков и банковской системы во всех экономических бедах, что ответственность за формирование экономического цикла с его чередованием периодов бума и кризисов возлагалась на банки и банковскую деятельность как таковую. Профессор Фрэнк Феттер, отмечая наличие широкой общественной поддержки критического отношения к банкам как таковым, полагал, что типичное для простонародия обвинение банков в том, что они эксплуататоры, являются признаком иррациональности толпы, охватившей сбитых с толку людей. Однако нет никакого сомнения в том, что именно эти популистские обвинения были совершенно оправданы. Банки действительно имели привилегии, полученные от правительства, и только они имели возможность осуществлять инфляцию, которая наносит двойной ущерб. Во-первых, порождая инфляционный бум, смещающий производство и инвестиции от экономически оправданных к экономически неоправданным, и, во-вторых, уничтожая сбережения экономных членов общества, после чего следует сжатие экономики, болезненное, но необходимое для коррекции искажений, порожденных бумом. Имеются все основания считать все эти негативные явления следствием свойств банковской системы с частичным резервированием, имеющей привилегии и управляемой центральным банком. Если посмотреть на проблему под этим углом, то становится ясно, что радикальное обличение банков со стороны тех, кто не имеет возможности пользоваться таким преимуществом, как владение экономической теорией, выглядят более глубокими, чем полагал Феттер. Он характеризует противников банковской деятельности с частичным резервированием следующим образом. В то время быстро завоевывала популярность идея, состоящая в том, что банки лишили публику металлических денег, то есть наиболее естественной разновидности денег, и создали бумажные деньги в качестве инструмента угнетения людей. Даже те авторы, позиции которых расходились по всем другим вопросам, были согласны в том, что кто-то выпустил в обращение слишком много денег, пользуясь свойствами денежной системы, в основе которой лежат бумажные деньги. Здесь можно назвать и сдержанную критику природы банковской прибыли в исполнении Рикардо, вдохновляемого Джеймсом Миллем, и нападки необразованных авторов статей, обвинявших банки в том, что те представляют собой намного более пагубное явление, чем фальшивомонетчики, подделывающие золотые и серебряные монеты. И в том, что и Банк Англии, и провинциальные банки – получили несправедливо большие прибыли от мер по запрещению погашения бумажных денег, и инвективы Коббета, направленные против всех вообще банкиров, и обвинения, фигурировавшие в работах наподобие книги Джонатана Вуллера «Черный карлик» «Блэк Dwarf, и обличения, публиковавшиеся в издании Ли Хантера «Экзаменер» и в журнале Шервинс political register на страницах которых журналисты радикалы без конца повторяли что система бумажных денег представляет собой систему угнетения народа в 1819 году когда парламент рассматривал возможность возобновления погашения банкнот металлом шрвинс politicalreg дал следующий совет пусть наши тираны обратят свою позорную бумагу в монеты того же веса и пробы, какими они были тогда, когда у людей их отняли. Феттер обвиняет радикального публициста Уильяма Коббета в якобы имевшейся у того непоследовательности, когда он критиковал ограничения погашения банкнот и инфляцию, устроенную Банком Англии, а затем обрушивался с критикой на Банк Англии, обвиняя его в послевоенной дефляции и провоцирование ухудшения экономического положения. Но в действительности в критике Центрального банка и банков, ведущих дела на началах частичного резервирования, вначале они устраивают инфляцию, после чего осуществляют денежное сжатие. Нет никакой непоследовательности, ведь это именно то, что они сделали, так что вся вина за бедствия, порожденная циклом «бум-кризис», может быть возложена на них. Осознанно или нет, но все, кто в тот период подвергал систему частичного резервирования резкой критике, следовали великой традиции враждебного отношения к банковской деятельности на началах частичного резервирования и приверженности принципу стопроцентного резервирования, которая была заложена еще в XVIII веке такими авторами, как, например, Юм, Харрис и Вандерлинд. Традиции, которая была, к сожалению, разрушена Адамом Смитом, выступившим с оправданием Института бумажных денег. Во Франции эта традиция была возрождена к началу XIX века усилиями Жан-Батиста Сея и Дестюта де Трасси. В Соединенных Штатах схожие условия породили схожие результаты. В 1812 году, Страна присоединилась к участникам наполеоновских войн, вступив в войну с Англией, следствием чего стал экономический бум военного времени, эмиссия банкнот, непогашаемых металлом, и инфляция в масштабах достаточно опасных по сравнению с мирным временем. Разница состояла в том, что Соединенным Штатам в 1811 году удалось освободиться от своего центрального банка – первый банк Соединенных Штатов. Так что инфляция США стала порождением действий федерального правительства, разрешившего в августе 1814 года частным банкам приостановить погашение своих банкнот металлом, что позволило им продолжить операции и продлить кредитную экспансию, поскольку они не были обязаны погашать свои банкноты и возвращать депозиты, сделанные в золоте или серебре. Этой нетерпимой ситуации было позволено продолжаться в течение двух лет и после того, как война окончилась. То есть до февраля 1817 года, когда администрация президента Мэдисона заключила инфляционистское соглашение с национальными банками. Этим соглашением предусматривалось восстановление функций Центрального банка и наделение ими вновь учреждаемого Второго банка Соединенных Штатов. ВБСШ, который получил от правительства ряд привилегий. Этот банк начал кредитную инфляцию, масштабы которой по меньшей мере соответствовали заранее согласованным уровням, в обмен на что банки милостиво согласились подтвердить свои договорные обязательства в части погашения долгов, сделанных ими путем заимствования металлических денег. За этим последовал экономический бум, вызванный кредитной экспансией которую осуществлял ВБСШ, закономерно окончившейся катастрофической паникой 1819 года, когда ВБСШ, чтобы избежать банкротства, внезапно прибег к сжатию кредита. Паника 1819 года подтвердила обоснованность той враждебности, которую Томас Джефферсон испытывал по отношению к банковской деятельности с частичным резервированием. Напомним в связи с этим о том, что мы уже показали ранее, о той горячей поддержке, которую Джефферсон и его друг и многолетний политический противник Джон Адамс выказали трактату по экономической теории, написанному «Дестютом Детросси», состоявшим на позициях радикального требования твердых денег. Паника побудила Джефферсона разработать спасательный «План по уменьшению количества денег в обращении» который его друг Уильям Райвс по просьбе Джефферсона вынес на условиях анонимности автора на рассмотрение законодательного собрания штата Виргиния. Цель плана формулировалась прямо и резко – навсегда запретить бумажные деньги, имитируемые банками. Планом предусматривался следующий способ достижения этой цели – в течение пяти лет следовало постепенно уменьшать количество бумажных средств обращения до уровня соответствующего количества металла, после чего ранее выпущенные бумажные деньги изымались из обращения, в обязательном порядке обмениваясь на металл. После этого все денежное обращение должно было состоять исключительно и полностью из монет и слитков золота и серебра. Джон Адамс выразил свое полное согласие с планом Джефферсона. В письме к Джону Тейлору из Каролины, который был давним политическим противником Адамса, сторонником Джефферсона и автором теоретических работ, направленных против банков с частичным резервированием и высоких таможенных пошлин, Адамс обвиняет банки в том, что их политика стала причиной экономической депрессии 1819-1820 годов. Он резко критикует любую эмиссию бумажных денег, превышающую металлический запас выпустившего их банка, называя это кражей, выражая точку зрения, к которой он пришел значительно раньше. Каждый доллар, представленный банкнотами, выпущенными сверх соответствующего количества золота или серебра, хранящегося в банковских сейфах, не представляет ничего, будучи тем самым мошенничеством по отношению к кому-то. Близкий друг Томаса Джефферсона и его зять, губернатор Виргинии Томас Рэндольф, в декабре 1820 года в речи на церемонии вступления в должность охарактеризовал главные моменты политики штата в отношении банков. Рэндольф указал, что металл, будучи предметом всеобщего спроса, имеет относительно стабильную ценность, в то время как банки посредством эмиссии необеспеченных денежных заместителей создают значительное колебание в предложении и ценности бумажных денег, сопровождаемые экономическими катастрофами. Рэндельф не только поддерживал концепцию, в соответствии с которой все налоги должны уплачиваться только металлическими деньгами. Позже на федеральном уровне эта концепция получила название «Плана по созданию независимого министерства финансов» но и вынашивал идею денежного обращения, основанного на стопроцентном обеспечении металлом. Но наиболее значимое влияние, оказанное на американскую экономическую мысль паникой 1819 года, состояло не просто в том, что американцы еще раз убедились в правоте тех авторов предшествующих поколений, которые выступали за твердые деньги. Уроки 1819 года воплотились в в образование нового мощного политического движения «За твердые деньги». Движение, которое в 1830-1840 годах было неотъемлемым элементом движения в поддержку Эндрю Джексона. Первой целью этого движения, достигнутой после ожесточенной борьбы 1830-х годов, стала ликвидация Центрального банка, или, говоря конкретно, Ликвидация второго банка Соединенных Штатов Второй целью этого движения, в значительной степени достигнутой десятилетием позже, стало полное отделение федерального правительства от банковской системы посредством введения условия, в соответствии с которым счета и денежные транзакции федерального правительства ограничиваются только и исключительно металлом. Независимое Министерство финансов Его финальной целью, достигнутой лишь отчасти, было объявление практики частичного резервирования полностью незаконной. Эта цель вполне могла бы быть достигнута, если бы демократическая партия не раскололась по вопросу о рабстве. Весьма значительное число тех, кто впоследствии стали лидерами джексонианского движения, сформировались как сторонники твердых денег, усвоив уроки паники 1819 года. Сам генерал Эндрю Джексон, 1782-1849 годы, который в то время был состоятельным владельцем хлопковых плантаций из города Нэшвилл, штат Теннесси, по итогам той паники на всю жизнь стал противником банков. Он быстро возглавил движение против эмиссии необратимых в серебро и золото бумажных денег, выпускавшихся банками Теннесси, которая выступала также против законов, фактически позволявших списывать долги. Сенатор от штата Миссури, принадлежавший к руководящим кругам партии Джексона, Томас Бентон, 1782-1858 годы, за свою приверженность золотому стандарту и твердым деньгам, получивший выразительное прозвище «старый слиток», «Олдболеон», который считался преемником Мартина Ван Бурена от партии Джексона, поменял свои прежние взгляды, он был сторонником политики инфляции вследствие паники 1819 года. Другой молодой активист джексонианского движения, в конце концов ставший президентом, Джеймс Полк, 1795-1858 годы, состоятельный владелец хлопковых плантаций, начинал свою политическую карьеру в законодательном собрании штата Теннесси в 1820 году, выступив за скорейшее возвращение к платежам металлическими деньгами. Историки всегда испытывали значительное затруднение, пытаясь понять, в чем состояла главная черта Джексонианского движения, или, говоря более предметно, в чем состояли воззрения на экономику Томаса Джефферсона и его сторонников. Джефферсона изображали как убежденного агрария, противопоставлявшего сельское хозяйство, торговле и промышленности. И такой сторонник Джефферсона, как Джон Тейлор из Каролины, изображался аналогичным образом. В действительности довольно трудно понять, каким образом какой-либо аграрий может быть против торговли жизненно важные для экспорта сельскохозяйственной продукции и импорта промышленных изделий для нужд фермеров. И Томас Джефферсон, и Тейлор, и многие другие сторонники Джефферсона действительно выше других занятий ставили занятия сельским хозяйством, испытывая личное негативное чувство к городам. Но они не были против торговли или промышленности. Они были против государственных субсидий и искусственного стимулирования роста городов и промышленности на основе принудительных мер. Сторонники Джефферсона выступали за ЛСФР – частную собственность и свободный рынок, и поэтому были противниками государственного субсидирования, протекционистских тарифов и дешевого инфляционного банковского кредита. Сторонники Эндрю Джексона Также были убежденными приверженцами принципа лес с той оговоркой, что среди них доля живущих в городах и занятых в промышленности была больше, чем среди сторонников Джефферсона. Это движение оценивается историками по-разному, можно даже говорить, что их интерпретации джексонианцев имеют хаотический характер. Историки считали их «а». Необразованный деревенщиной, выступавший против торговли и капитализма как такового, точка зрения характерная для историков, работавших на рубеже XIX и XX веков. Б. Предшественниками деятелей Нового курса, вдохновивших работников ферм поднять восстание против тирании капиталистов республиканцев, членов Национальной республиканской партии. Артур Шлезингер-младший. В выразителями взглядов растущего класса предпринимателей и частных банков, уставы которых утверждались на уровне штатов, старавшихся сбросить оковы, накладываемые Центральным банком на инфляцию, осуществляемую банками, регулируемыми на уровне отдельных штатов. Брей Хаммонд Дикие противоречия, свойственные оценкам данным джексонианцам историками, проистекают из неспособности этих последних отличить свободный рынок от государственного капитализма. Сторонники Джефферсона и Эндрю Джексона были не противниками капитализма, а его горячими приверженцами. Но для них, в отличие от их противников и вигов, и федералистов, настоящий капитализм имеет место только тогда, когда торговля и промышленность свободны свободны как от государственных субсидий, так и от ограничивающего контроля. Если федералисты и Виги были меркантилистами, выступавшими за государственный капитализм, дешевый кредит, протекционистский тариф и большое правительство, то политические последователи Джефферсона и Джексона были сторонниками капитализма, разделявшими принципы свободного рынка или «лэсэфэх» которые считали, что капитализм и экономический рост должны развиваться только в условиях свободы и свободного рынка, то есть в условиях, когда действует система свободной торговли, свободного предпринимательства, сверхминимального правительства и сверхтвердых денег. Ни движение сторонников Джефферсона, ни джексонианцы не были невежественной деревенщиной. Сам Джефферсон, как и большинство лидеров движения его сторонников и последователей, основательно знал литературу по проблемам, вызвавшим дискуссию о слитках, а также знал классические работы по экономической теории. Большинство блестящих молодых мыслителей и авторов из числа экономистов нового поколения были джексонианцами. Так, например, Амос Кендалл, влиятельный редактор издания Франкфурт Argus штат Кентуки позже ставший одним из главных членов мозгового треста в кабинете на кухне президента Джексона и его главным советником в период борьбы Джексона со вторым банком Соединенных Штатов, стал убежденным противником банков и банковской деятельности в результате паники 1819 года. Саму мысль о банках он находил омерзительной. Он пришел к выводу, что наилучшим методом обеспечения безопасности в отношении банков было бы просто запретить их, причем конституционной поправкой. Если же это окажется невозможно реализовать, то от банков необходимо потребовать принимать меры безопасности в отношении вкладов, для чего суды должны иметь возможность обязывать их погашать все выпущенные ими бумажные деньги. Паника 1819 года полностью изменила всю систему взглядов одного из первых американских экономистов-теоретиков Конди Рагета. 1784-1842 годы. Филадельфийский торговец и адвокат французского происхождения Рагет в 1815 году опубликовал трактат по экономической теории, написанный с инфляционистских и протекционистских позиций. Исследование причин сегодняшней ситуации со средствами обращения into the of the state of the media. Но после того, как разразилась паника, рагет будучи сенатором от Филадельфии в Сенате Штата, возглавил комитет, который в течение 1820-1821 годов тщательно изучил причины беспрецедентной экономической депрессии и подготовил предложение по улучшению экономического положения. Рагетт приходил к выводу, что причиной депрессии стала кредитная экспансия, осуществлявшаяся банками в период бума, закономерно сменившегося кризисом, когда бум вызвал опустошение банковских сейфов, хранивших металлическую наличность. В итоге Рагетт стал убежденным противником банковской деятельности на началах частичного резервирования и не менее убежденным сторонником свободной торговли. На него произвел большое впечатление тот факт, что из 19 графств Пенсильвании, которым комитет Рагетта разослал анкеты, они были направлены наиболее влиятельным гражданам и законодательным собранием графств, 16 ответили со всей определенностью, что «выгоды, доставляемые банковской системой, не превосходят порождаемого ею зла». Отныне Рогетт стал поддерживать требования обеспечивать стопроцентное резервирование при банковской деятельности, и хотя он не принадлежал к политическому движению джексонианцев, всегда решительно выступал в поддержку плана Джексона по организации независимого министерства финансов, которым предусматривалось жесткое отделение государственных финансов от бумажных денег. Позже Рогет развил свои взгляды в книгах о началах банковской деятельности Of the Principles of Banking, 1830 год Трактат о денежном обращении и банковской деятельности A Treatise on Currency and Banking, 1839-1840 годы Начало свободной торговли Principles of Free Trade, 1835 год а также в публикациях, которые он помещал в журналах, которые начал издавать в конце 1830-х годов, включая публикацию документов по истории современных торговых кризисов и перепечатку трудов Рикарда и других авторов, писавших на темы денежной теории. В частности, им был перепечатан доклад о слитках. В трактате о денежном обращении и банковской деятельности Рогетт объяснил, каким образом экспансия банковского кредита порождает бум, повышает цены и увеличивает спрос на экспорт денежного металла, что оборачивается последующим сжатием металлической денежной базы и кризисом. Примечательный факт состоит в том, что он почти на десятилетие предвосхитил попытку главного редактора лондонского «Экономист» Джеймса Уилсона объяснить на основе прото-австрийского подхода к экономическому циклу, каким образом бум порождает избыточные инвестиции в основной капитал. Рогет пишет. Когда разразилась катастрофа, стало понятно, что в процессе осуществления всех этих операций потребление увеличивалось быстрее, чем производство, что в конце этой фазы общество стало беднее, чем оно было в ее начале что вместо еды и одежды оно обладает железными дорогами и каналами, достаточными для перевозки такого количества продукции, которая вдвое превышает имеющийся уровень производства товаров, нуждающихся в перевозке, и что все знаки богатства, демонстрируемое тогда, когда количество средств обращения постепенно увеличивается, подобны знаком богатства и изобилия, которые МОД демонстрирует, проезжая с гостем по своему поместью, и, подобно этим знакам им на смену суждено прийти разорению и праздности. Разница между Уилсоном и Рагеттом состоит в том, что намного более знаменитый Уилсон, лидер так называемой «банковской школы британской экономической мысли», никогда не понимал, что избыточные инвестиции вызваны кредитной и денежной экспансией. Иначе говоря, он не поднялся до уровня Конди Рагетта и американских джексонианцев. Паника 1819 года стала поводом для публикации первого систематического экономико-теоретического трактата в США «Размышления о политической экономии» Thoughts on Political Economy, 1820 год, автором которого был адвокат из Балтимора Дэниел Реймонд, 1786-1849 годы. Реймонд происходил из консервативной семьи коннектикутских федералистов, и его книга была настоящим гимном протекционистскому тарифу и националисту Александру Гамильтону, которого Реймонд считал единственным экономистом в подлинном смысле этого слова. Однако, по мнению Реймонда, даже Гамильтон не понял важности проблем банковской деятельности, и таким образом протекционист Реймонд присоединился к авторам, выступившим против кредитной экспансии и за стопроцентное резервирование металлом. Возражая Гамильтону и Адаму Смиту, которые считали эмиссию банкнот способом экономить драгоценные металлы, Реймонд цитировал высказывание Давида Юма, утверждавшего, что «в той мере, в какой растет количество денег, уменьшается их ценность». Банковский кредит точно так же, как и эмиссия банкнот, поощряет спекуляцию, рост цен на изделия внутреннего производства, отправляемые на экспортные рынки, и порождает дефицит торгового баланса. Согласно Реймонду, выпуск любого количества банкнот сверхметаллического резерва является просто-напросто колоссальным мошенничеством. Он считал, что в идеале федеральное правительство должно полностью запретить банкам эмиссию банкнот и оно само должно обеспечивать предложение денег своими собственными бумажными деньгами на 100% обеспеченными металлом. Как можно увидеть на примере Реймонда, во время экономической депрессии 1819-1821 годов не одни только будущие джексонианцы перешли на позицию убежденных противников банковской деятельности на началах частичного резервирования. Член Палаты представителей от Теннесси, пограничной территории, лишь недавно ставшей штатом, Дэви Крокет 1786-1841 годы, будущий лидер Вигов и противник джексонианцев, утверждал, что он считает всю банковскую систему как таковую разновидностью крупномасштабного надувательства. Протекционист и будущий президент США от партии Вигов, генерал Уильям Гаррисон, 1773-1841 годы осенью 1819 года успешно избирался в Сенат штата Агайо. Когда на него напали участники предвыборного митинга за то, что он состоял директором местного отделения Банка Соединенных Штатов, Гаррисон в своем длинном ответе настаивал на том, что он убежденный противник всех банков, а особенно Банка Соединенных Штатов и что он в одностороннем порядке протестовал против его учреждения и продления его чартера. И, наконец, государственный секретарь и будущий президент США Джон Адамс полностью разделял то чувство враждебности к банкам с частичным резервированием, которое питал к ним его отец. Одному французу, который прислал ему свой план эмиссии бумажных денег в форме государственных бумажных денег Министерства финансов, Адамс напомнил о знаменитом Банке Амстердама, банкноты которого всегда были представителями металла, лежавшего в его сейфах и ничем более. Параграф 5. Экономическая мысль в странах континентальной Европы часто развивалась параллельно с более содержательной и продвинутой полемикой по денежной и банковской проблематике которая шла в Великобритании. Вместе с тем, представляет значительный интерес случай Швеции, в которой дискуссия о слитках прошла за 50 лет до того, как она состоялась в Великобритании. Так как шведским владело ничтожное число британцев, и сама эта дискуссия и ее значимость остались незамеченными за пределами Швеции. В середине XVIII века в Швеции наступил почти 40-летний период, а именно с 1739 по 1772 годы, более или менее демократического правления, когда политическая власть находилась в руках парламента, Риксдага, в который избирались представители от четырех сословий – дворянство, духовенство, среднего класса и крестьянство. В ту эпоху у власти попеременно находились две политические партии, названия которых заставляют вспомнить «Путешествие Гулливера». Шляпы, пребывавшие у власти с начала периода высокопарно именовавшегося «эрой свободы» и до 1765 года, по своим убеждениям в сфере экономики, были меркантилистами, считавшими инфляцию способом обеспечить экономическое развитие. Субсидирование экспорта Прямое субсидирование производства тех или иных изделий, дешевый кредит и высокие протекционистские тарифы – все эти инструменты были задействованы для улучшения дел в экономике и ускоренного развития отраслей фаворитов, в особенности текстильных мануфактур. Одним из любимых лозунгов партии шляп был лозунг «Шведские граждане в шведской одежде». Методом финансирования этих щедрых вливаний была кредитная экспансия, осуществляемая шведским центральным банком – Банком Швеции. Обоснованием этой политики служила протокенцианская доктрина, которой руководствовались шляпы и согласно которой увеличение предложения денег целиком и полностью выражается в развитии экономики и увеличении производства, а не в росте цен. Что до неприятной мысли о возникновении при такой политике дефицита платежного баланса, то ее удавалось заблокировать установлением прямого государственного контроля над импортом, в то время как увеличение национального дохода должно было, как предполагалось, почему-то стимулировать увеличение экспорта. Спустя несколько лет инфляционной банковской кредитной экспансии правительство Швеции в 1745 году прекратило придерживаться серебряного стандарта и с этого года получило возможность проводить политику инфляции по своему усмотрению. Количество находящихся в обращении банкнот, не обмениваемых на металл, с 6,9 миллионов долларов в 1745 году выросла к 1754 почти вдвое до 13,7 миллионов долеров. После этого темпы инфляции увеличились более чем в два раза в следующие 4 года. К 1758 году количество банкнот в обращении достигло 33,1 миллионов долеров. К 1762 году этот показатель достиг пика составив 44,5 миллионов долларов, что дает увеличение по сравнению с 1745 годом на более чем 545%, что означает ежегодное увеличение на 32,1% в среднем за период. Реакция на эту денежную экспансию состояла в том, что цены, остававшиеся в течение нескольких лет стабильными, затем начали расти. Общий индекс цен вырос на 23% за 7 лет, с 1749 по 1756 год. Как это обычно и бывает, спустя какое-то время рост цен ускорился. В следующие 8 лет темп ускорения удвоился, выйдя на пик к 1764 году. Наибольшую тревогу внушал курс покупки иностранной валюты, который рос даже более быстро, чем росли цены. Так... Увеличившись между 1752 и 1755 годами всего лишь на 5-6%, курс гамбургской банкомарки в далерах вырос к 1765 году на 247% по сравнению с номиналом. Падение ценности дайлера, выраженное в иностранной валюте, позволило правительству партии Шляп попытаться начать директивно устанавливать обменные курсы иностранных валют. В 1747 году было образовано управление валютного обмена, которое пыталось понизить курс покупки иностранной валюты, используя для этого масштабные субсидии от правительства Франции, которые пошли на поддержание курса даллера на международном валютном рынке в течение нескольких лет управлению валютного обмена сопутствовал успех. Цена даллера в Гамбурге, выраженная в банкомарках, пошла вниз, снизившись с 28% выше номинала в 1748 году до 5-6% к 1755 году. Но искусственное завышение цены даллера в сочетании с ростом внутренних цен привело к гигантскому увеличению субсидирования импорта. Образовавшийся в результате дефицит платежного баланса поставил правительство перед необходимостью решить непростую проблему – найти способ, которым страна с неконвертируемой валютой может финансировать дефицит своих международных платежей. Когда международные займы и заграничные субсидии прекратились, карточный домик рухнул и курс покупки иностранной валюты взмыл вверх. Большой интерес представляет то, как экономисты-теоретики партии «Шляп», возглавляемые неким Эдвардом Рунебергом, объясняли разразившийся кризис. Подобно британским антибуллионистам и появившимся позже теоретикам английской банковской школы, они переставляли местами причины и следствия, делая это даже еще более непосредственно, чем британцы. Теоретики партии «Шляп» утверждали, что первопричиной всех бед является дефицит платежного баланса. Откуда же берется дефицит платежного баланса? Ответ на этот вопрос выглядит намного туманнее. Предполагается, что дефицит возникает вследствие преднамеренных действий жадных потребителей и импортеров. Затем этот дефицит вызывает рост курса покупок иностранной валюты, что, в свою очередь, увеличивает цены отечественных товаров на экспортных рынках. А это подталкивает вверх и цены на товары для внутреннего рынка. Следовательно, все действительные причины инфляции, имеющие место в Швеции, сводятся к мистическому дефициту ее платежного баланса. Политические следствия, которые партия Шляп выводила из этих теоретических построений, очевидны. Нужно ограничить импорт посредством силового вмешательства. Теоретики партии ни единого раза не признали, что может существовать и иная причинно-следственная связь. Увеличение эмиссии банкнот вызывает рост цен и падение курса отечественной валюты. Наоборот. Они выступали за еще большее увеличение эмиссии банковских бумажных денег, что должно было, по их мнению, способствовать увеличению внутреннего производства которая в свою очередь, должно было каким-то образом увеличить экспорт, увеличивая тем самым поступление иностранной валюты, что в сочетании с административным ограничением импорта должно было ликвидировать дефицит платежного баланса. Помимо масштабных частных кредитов, дефицит государственного бюджета в значительной части, вызванной огромными военными расходами Швеции, связанными с ее участием в имевшей мировой характер семилетней войне, 1756-1763 годов финансировался с помощью кредитно-денежной инфляции Банка Швеции. Начиная с 1756 года, когда инфляция начала расти ускоренными темпами, стали неуклонно усиливаться и позиции оппозиционной на тот момент партии колпаков. Это происходило не только вследствие реакции людей на раскручивание инфляционной спирали, но и по причине недовольства участием страны в непопулярной войне. Партия колпаков, чьей электоральной базой были мелкие торговцы и рядовые государственные служащие, для которых инфляция оказывалась наиболее болезненной, выступали за свободу торговли и ЛСФР, против меркантилистской политики и государственного контроля рынков. Когда началась инфляция, деятели партии Колпаков оказались способны показать, каким образом организованная правительством инфляция помогает привилегированным производителям посредством дешевых банковских кредитов. Они также показали, как раздаваемые партией шляп привилегии и субсидии помогают узкому кругу крупных торговцев, в особенности экспортерам железа. Более мелкие производители, торговцы и импортеры выступавшие против специальных привилегий были политической базой партии Колпаков. В 1762 году деятели партии Шляп, встревоженные растущей популярностью партии Колпаков, прекратили политику денежной инфляции, но поскольку ожидания инфляции еще сохранялись, цены и курс иностранной валюты продолжали расти какое-то время. Наконец, в 1765 году колпаки взяли верх над шляпами, сформировав большинство в Риксдаге. Они немедленно прекратили инфляцию, героически перейдя к политике дефляции. Совокупное предложение банкнот к 1768 году сократилось до 33,5 миллионов долларов, что означало падение на 25% за 7 лет. Причем, Большая часть этого падения пришлась на период после 1765 года. Результатом, естественно, стало резкое снижение цен и курса иностранных валют. Цена даллера в банкомарках снизилась с 247% к номиналу в 1765 году до 117% 3 года спустя. Резко уменьшились также выпуск продукции и занятость. Дефляционная политика, проводившаяся партией Колпаков, пока она была у власти, могла бы оправдываться с помощью указания на то, что столь жесткие меры необходимы для того, чтобы развернуть инфляционное ожидание в обратном направлении. Но партия Колпаков выделяла другой аспект в качестве основания своей политики. Почему бы состоятельным купцам и промышленникам, связанным с партией Шляп и получавшим значительные доходы от инфляции, не заплатить высокую цену за возвращение к серебряному стандарту и политике стабильных денег. Рассмотренная таким образом дефляция вознаграждала бы тех, кто страдал от инфляции, и получатели инфляционных прибылей уплачивали бы тем самым нечто вроде репараций, компенсирующих потери жертвам инфляции предыдущего периода. Это не кажется такой уж абсурдной программой, и партия колпаков, находя эту программу справедливой, приступила к ее реализации, начав дефляцию цен, до уровня имевшего место до 1745 года, когда к власти пришла партия шляп, и понизив курс иностранной валюты до серебряного паритета Даллера. У Колпаков имелся также важный экономико-теоретический аргумент. Поскольку банкноты получают свою ценность от резервов серебра, которые они представляют, Даллер должен всегда означать одно и то же количество металла, то есть один и тот же вес серебра. Однако два ведущих экономиста-теоретика партии Колпаков выступили против политики дефляции и предложили вместо нее вернуться к серебру, но по сложившемуся к этому моменту паритету. То есть приравняв Даллер к вдвое меньшему количеству серебра, чем старый паритет. Одним из этих экономистов был лютеранский пастор из небольшого городка на западном побережье Финляндии Андерс Чиденьюс 1729-1803 годы. Отстаивая интересы финских портовых городов, которые после колонизации Финляндии и Швеции были обязаны торговать с другими странами только через Стокгольм, привилегированные торговцы которого удерживали почти всю прибыль, Чедениус написал множество статей против меркантилизма и за свободу торговли. Он также излагал в своих сочинениях идеи естественного права и естественных прав каждого индивида. В 1766 году, когда Чедениус представлял в Ригсдаге финское духовенство, его публикации подверглись цензурному запрету, а сам он был изгнан из парламента за ужасающее преступление, совершенное в эру свободы, он написал трактат Помощь, которую естественная финансовая система может оказать нашей земле. The of the Realm by a Financial System, в котором подверг резкой критике политику дефляции и возвращение далера к старому паритету, после того, как в Риксдаге он проголосовал по этому вопросу за. Очевидно, было запрещено менять точку зрения после того, как ты проголосовал за вариант, который теперь представляется тебе ошибочным. В этом сочинении Чедениус, не имевший возможности ознакомиться со взглядами Адама Смита или услышать о них, развивает концепцию реальных векселей, предлагая вариант банковской деятельности, основанной на денежной системе, в которой эти векселя конвертировались бы в деньги. Другой противник политики дефляции из числа сторонников партии Колпаков, преподаватель экономической теории в университеты Упсалы Пер Никлас Крестернин, начал свою деятельность в 1761 году, когда получил должность адъюнкта права и экономической науки. Затем дорос до звания профессора в этих же областях, после чего занимал профессорскую кафедру по философии, а затем стал и главой этого университета. В отличие от провинциала Чидениуса, не отличавшегося особой начитанностью, Кристиарнин был знаком с трудами таких зарубежных авторов, как Кантильон, Юм, Юсти, Лок и Малине. В статье, опубликованной в 1761 году под названием «Краткое изложение бесед о высоких ценах на иностранную валюту в Швеции», Summary of Lectures on the High Price of Foreign Exchange in Sweden Кристиер Нин изложил теорию гибкого обменного курса, рассматриваемого как механизм обеспечения равновесия неконвертируемой валюты, каковая теория предвосхитила построение британских буллионистов, превосходя все написанное к тому времени. К сожалению, работа Кристиер Нина не была переведена на английский и оставалась неизвестной в Англии вплоть до 1971 года. Кристиарнин указал, что продолжение увеличения предложения банкнот ведет к падению ценности Далера, которая выражается как в росте вексельных курсов, так и в росте внутренних товарных цен. В свою очередь причиной увеличения эмиссии банкнот является мягкая кредитная политика Центрального банка, который в середине 1750-х годов резко понизил процентную ставку. Центральный банк также увеличивал инфляцию посредством создания денег для погашения всех выпущенных государственных облигаций. Однако Кристиарнина нельзя назвать последовательным и бескомпромиссным сторонником твердых денег. Он защищал банкноты, видя в них полезный инструмент увеличения экономической активности и занятости, и возражал против политики дефляции, поскольку – как он отмечал, цены и заработная плата опасно понижаются. Есть, однако, обоснованное сомнение в том, что заработная плата и цены в XVIII веке могли понижаться сколько-нибудь длительное время. Но главное возражение Кристиернина против инфляции основывалось не на том, что идеалом для него служили твердые, то есть металлические деньги, а на выраженном много позже Милтоном Фридманом желании стабилизировать ценность Далера и сделать уровень цен постоянным. Он призывал Центральный банк начать операции на открытом рынке, видя в них средства достижения этой цели. Более того, когда речь заходила о выборе между инфляцией и дефляцией, Кристи и в этом предвосхищая монетаристов, предпочитал инфляцию. К сожалению, героическая политика дефляции привела к временной потере власти партии Колпаков и к смене политического курса. В 1769 году партия «Шляп» вернула себе лидирующую роль в Риксдаге, но хотя они возобновили политику инфляции, «Шляпы» стали также всерьез рассматривать вариант возвращения к серебряному стандарту, начав подготовительные мероприятия. Когда в 1772 году партия «Колпаков» вернула себе большинство, влиятельные крупные торговцы, принадлежавшие к партии «Шляп», вошли в союз с короной и дворянством из числа придворных и составили заговор, имевший целью их возвращение к власти. В ходе государственного переворота они захватили власть, свергли правительство демократического парламентского большинства и утвердили короля Густава III главой абсолютистской монархии. В 1777 году король Густав III вернул серебряный стандарт, установив в качестве официального сложившийся на тот момент рыночный курс даллера к серебру. Позже взгляды британских бульлеонистов получили распространение и в других частях континента, более доступных для интеллектуального влияния. Например, в Гамбурге, где учитель математики местной гимназии, экономист и основатель Гамбургской академии торговли Иоганг Георг Бюш 1728-1800 годы осудил порождающую инфляцию банковскую деятельность, поощряемую правительством. Бюш заметил, что в результате «обычно такую банковскую практику обвиняют в том, что она производит слишком много бумажных символов, денег, слишком много по сравнению с нуждами граждан». Как следствие, имеется слишком много тех, кто хотел бы обменять принадлежащие им бумажные деньги на товарные деньги, представляющие собой истинные символы ценности и могущие служить таковыми. Так как банк не может производить товарные деньги, золото и серебро, столь же просто, сколь производит бумажные деньги с нанесенными на них буквами и рисунками, и так как он должен, следовательно, Признаться в том, что не может выполнить свои обещания, то есть обещание конвертировать бумагу в металл, обманутые граждане будут все более неохотно принимать бумагу за другие, то есть металлические, деньги. В качестве главной причины банковской инфляции, фактически организуемой государством, Бюш называет финансирование военных расходов, продолжающиеся с самого начала XVIII столетия. В это же время в России немецкий профессор и последователь Адама Смита, преподававший политическую экономию в одном из прибалтийских регионов, барон Генрих Фридрих фон Шторх, Андрей Карлович Шторх, 1766-1835 годы. В объемистом приложении к изданию 1823 года своего «Курса политической экономии», опубликованного в России по-французски, осудил практику стимулирования государством расширения банковского кредита и эмиссии бумажных денег. Как и Бюш, в качестве главной причины политики постоянной инфляции Шторх называл войну. Главным мотивом, руководствуясь которым почти во всех европейских странах использовали это вредоносное изобретение – бумажные деньги, была необходимость справиться с расстройством государственных финансов, порожденным войнами. Переход на бумажные деньги иногда был оправдан и необходим, но, как общее правило, он был бесполезен. Сколько войн можно было бы предотвратить, если бы нельзя было прибегнуть к этому пагубному средству? Сколько слез и крови можно было избежать? Наилучшим лекарством от этой болезни, пишет Шторх, было бы возвращение к стопроцентному золотому или серебряному стандарту во всех странах. В случае, если это окажется невозможным, Шторх склоняется к свободе учреждения конкурирующих частных банков, которые, как он отмечал, будучи первым, кто это заметил, были бы намного в меньшей степени склонны к инфляции, чем в рамках банковской системы, основанной на привилегиях, выданных государством. Как пишет Шторх, частные банки наиболее предпочтительны и наименее опасны. Единственная европейская страна, в которой существуют частные банки – это Британия. Во всех других странах банковское дело сконцентрировано в одном учреждении или, во всяком случае, оно существует с одобрения правительства и пользуясь выданными ими привилегиями. Тем не менее, государственные банки намного больше склонны к порче денег, чем банки частные. Пока частные банки пребывают каждый сам по себе – и пока они ведут операции по отдельности, их деятельность всегда будет недостаточной для нанесения значительного вреда вследствие выпуска необеспеченных денежных заменителей. Но как только они сформируют единое мощное учреждение, они привлекают внимание правительства, их прибыль становится более значительной, и в силу этих причин они пользуются мерами специальной защиты или привилегиями, которые они должны выпрашивать, предлагая взамен такие услуги, которые изменяют их природу и незаметно разрушают доверие к ним.